Глава 81 За завесой времени 1960 год. С 28 февраля по 13 марта 1960 года Вильям Бранхам находился в Финиксе, штат Аризона, и произнес там 14 проповедей. Во вторник, вечером, 8 марта, он проповедовал проповедь под названием Развлечение духа. Среди усиливавшейся неприязни к его служению он хотел полностью разъяснить всем свои мотивы. Он отметил, что Иоанн велел христианам испытывать духов, от Бога ли они или нет. Билл побуждал христиан различать дух любого служения, изучая цели того или иного служителя. Чего пытается достичь тот? Старается ли он привлечь внимание к себе и таким образом прославить себя? Пытается ли он создавать популярность для своей организации? Желает ли он вытеснять других людей, чтобы только он и его группа фигурировали на первом плане? Если так, тогда это неверный дух. Иисус не прославлял себя, а отдавал всю славу своему Отцу. Истинный служитель будет всегда использовать свой дар для созидания тела Христа, и таким образом он будет восхвалять Бога. Истинный служитель никогда не будет пытаться разобщать людей. Наоборот, он будет всегда стараться объединить людей, не в деноминацию, но в единство Духа. Истинный пророк, пророк Нового Завета – это проповедник, будет всегда указывать людям не на себя самого, а на Голгофу. Билл сказал, не прекращайте общение с другим человеком из-за того, что он принадлежит не к вашей группе различайте его дух и смотрите, та же ли цель в его сердце. Тогда у вас есть общение друг с другом. Вы трудитесь для одного великого дела, это дело Христа. Моисей был истинным пророком, потому что его единственным мотивом было осуществить нечто для Божьего Царства. Он отказался от всех сокровищ и славы, которые он мог бы иметь в Египте, чтобы помочь Божьим людям вершить их судьбу. Сравните Моисея с лжепророком Валаамом. У Валаама был подлинный пророческий дар, однако он хотел использовать его, чтобы разбогатеть и прославиться. Билл сказал, «Если вы видите человека с великим даром, пытающегося что-нибудь сделать, чтобы прославить себя», Ваше собственное развлечение Духа подскажет вам, что это неверно. Когда человек помазан Духом Божьим, у него деяния Божьи, и деяния Божьи никогда не совершаются для того, чтобы разъединить нас. Деяние Божье – сплотить нас вместе, ибо мы одно во Христе Иисусе, и Божья цель – собрать нас вместе, Любите друг друга». «Истинный Пророк Божий, истинный Учитель пытается привести Церковь к единству Духа, чтобы мы могли распознать Бога. У нас есть различение Духа, чтобы различать Дух, который в человеке, чтобы видеть, это Дух Божий или нет». Из Феникса Билл поехал в Талсу, штат Оклахома. Начиная с субботы, 26 марта, он произнес девять проповедей в течение девяти дней закончив собрание в Талсе в воскресенье утром 3 апреля проповедью «Как орлица будоражит свое гнездо». Он говорил о том, как орлица выстилает свое гнездо пухом и шерстью животных, чтобы ее орлятам было мягко и уютно. Когда же для них наступает время учиться летать, она выбрасывает из гнезда весь пух, и гнездо становится жестким и неудобным. Таким же образом и Бог иногда делает жизнь своих детей некомфортной, потому что Он желает, чтобы они научились чему-то новому и поднялись в высшую сферу. В воскресенье днем Билл получил сообщение от своего старого знакомого, Орела Робертса, проживавшего в Талсе. Робертс упал и ушиб ногу, поэтому хотел, чтобы Билл пришел к нему домой и помолился за него. Прибыв в большой красивый дом Робертса, Билл увидел его лежащим в постели. Его колено настолько распухло, что он не мог согнуть ногу. В то время, когда Билл взывал в молитве к Иисусу об исцелении своего друга, кровеносные сосуды в колене Робертса стянулись, и опухоль резко уменьшилась. Спустя несколько минут Орал Робертс встал с постели и проводил Билла к парадной двери. Перед прощанием Робертс сказал – «Ты уже видел мое новое административное здание?» «Нет, брат Робертс, утром я собираюсь посетить Томи Осборна, а после этого заеду посмотреть на твое здание». «Отлично, это тебя впечатлит!» «Просто не забывай, что ты сыграл немаловажную роль в создании этой организации. Ты вдохновил меня в молодости, когда я только начинал мое служение». В понедельник Билл посетил центральное административное здание Томи Осборна, международную миссионерскую организацию. Билл произнес речь во время их утреннего молитвенного служительского часа, когда работники офисов собирались вместе для поклонения и молитвы перед тем, как приступали к своим ежедневным обязанностям. Затем Томи Осборн устроил для Билла экскурсию по всему зданию. На одной из стен в кабинете Осборна висела карта мира. Сотни булавок, воткнутые в эту карту, указывали на те места, куда Осборн посылал финансовую поддержку христианским миссионерам. Он сказал, «Брат Бранхам, я всего лишь один из твоих учеников. Именно ты отправил меня совершать все это». Затем он дал Биллу памятный подарок – статуэтку в виде африканского туземца закованного в цепи с деревянной колодкой во рту. Осборн сказал, только подумай, сколько тысяч людей мы освободили от этого. Затем Билл поехал к новому административному зданию Орела Робертса, которое занимало площадь почти в один городской квартал и стоило несколько миллионов долларов. Мистер Фишер был экскурсоводом Билла. Они прошли через стеклянные двери в фойе, которое было облицовано импортным мрамором. Этот просторный вестибюль был украшен зеркалами, картинами и скульптурами. Даже потолок был своего рода шедевром. Его испещряли изысканные сложные узоры, выполненные из плетеных алюминиевых проволочек. Это было всего лишь начало чудес. Затем Билл увидел звуковую студию, где Робертс выпускал свои радио и телепередачи, печатный станок, на котором печатался его ежемесячный журнал «Целительные воды», и многочисленные офисы, изобиловавшие менеджерами, бухгалтерами, секретарями, клерками и сотнями электронно-вычислительных машин фирмы IBM, которые обрабатывали поступавшую и отправляющуюся почту. Когда Билл и мистер Фишер завершили экскурсию и возвращались в фойе, полицейский предупредил. «Мистер Бранхам, вам с трудом удастся выйти отсюда. Около 50 человек ожидают вас у парадного входа». «Есть ли какой-нибудь другой выход?» – спросил Билл. «Да», – ответил мистер Фишер. «Вернитесь по этому коридору к двери с надписью «Выход». Она выведет вас на парковочную стоянку работников». Можете дать мне ключи от вашей машины, и я приеду в ней к вам, объехав вокруг здания. Последовав данным указаниям, Билл вскоре стоял снаружи здания, восхищаясь его внешним архитектурным видом и благодаря Бога за все, чего достиг этот один человек, Орел Робертс. Билл чувствовал отраду при мысли о том, что однажды вдохновил его начать исцелительное служение. Затем Подобно обратному движению маятника, чувства Била отклонились в другое направление. Через три дня ему исполнится 51 год. А что же он совершил, что имело бы долговременную значимость? С 1933 года он непосредственно проповедовал миллионам людей по всему миру, видел тысячи видений, возносил молитвы за сотни тысяч людей, и был очевидцем сотен тысяч исцелений и чудес. Что же он мог бы показать со своей стороны? Когда он сравнил служение Томи Осборна и Орала Робертса со своим служением, достижения этих учеников, казалось, затмевали успехи их учителя. Билл постеснялся бы показать Осборну и Робертсу свое административное здание. Старенький дом-прицеп, в котором секретарь, работающий на полставки, отвечает на приходящие письма, печатая на подержанной пишущей машинке. Что же касается финансового положения Била, в данный момент на его банковском счету было не более 150 долларов. «Дорогой бог», – с печалью размышлял он, – «я полагаю, что ты не можешь так доверять мне деньги и ответственность, как ты можешь это доверять этим братьям». Как раз в то же мгновение Бил услышал голос, который прозвучал отчетливее любых других звуков, услышанных им за всю свою жизнь. «Я являюсь твоим уделом». Маятник Билла замер в верхней унылой точке колебательного движения, описал полудугу и вновь вернулся к состоянию мира и радости. Бил сказал, «Благодарю тебя, Господь, я счастлив, что ты мой удел. Тем временем мистер Фишер выехал в машине из-за угла здания. Билл подумал, в конце моего пути, после того, как я произнесу мою последнюю проповедь и последнюю молитву, может быть, на другой стороне Бог дарует мне небольшую часть себя. Это была отраднейшая из всех мыслей. По пути домой Бил размышлял о трех собраниях на которых он должен будет проповедовать в штате Кентукки в последующие 10 дней. Когда трое из его кентуккийских друзей попросили его провести по одному вечернему собранию в их городах, Билл почувствовал слабые препятствие в своем сердце, как будто Святой Дух говорил ему «нет». Однако, несмотря на это, он сказал «да». Каждый из его приятелей немедленно взял в аренду здание учебного манежа Национальной гвардии в своем городе и стал рекламировать предстоящее собрание. К сожалению, в Талси должно быть, подхватил вирус, потому что по возвращении домой ему сразу же заложило лобную и околоносовую пазуху, а горло воспалилось. На следующий день температура у Била поднялась до 40 градусов, и от того, что в гортане развился сильный ларингит, он едва ли мог говорить шепотом. В течение девяти дней он только шептал охрипшим голосом. Билл горячо молился, прося Бога исцелить его, чтобы он мог выполнить обязательства, данные своим друзьям. Однако даты его собраний, намеченные в Кентукки, уже миновали, а Билл все еще оставался прикованным к постели из-за сильного жара. В понедельник утром 11 апреля 1960 года он попытался встать, но почувствовал такую слабость, что снова сел на постель. Меда принесла ему стакан апельсинового сока и гренки с маслом. Он жестом пригласил ее сесть возле него и затем прошептал. «Меда, мне интересно, в чем же дело? Почему же в Кентукки были намечены те собрания, а Бог допустил, чтобы я лежал здесь таким больным. Иногда я задаюсь вопросом, призвал ли он меня вообще? Бил, разве тебе не стыдно говорить такое?» нежно пожурила его Меда. «Бог знает, как поступает с тобой. Просто успокойся, сядь поудобней и позавтракай, а я принесу тебе чистые простыни». Как только Меда вышла, комната исчезла у Билла из виду. Он, казалось, стоял на автостоянке возле здания учебного манежа Национальной гвардии. С неба сверкнула молния, ударила в эту постройку и разбила ее на куски. К куче обломков подошли три женщины и мужчина, неся в руках пистолеты для забивания гвоздей. Мужчина поднял два куска фанеры, приложил их друг к другу и сказал, «Брат Бранхам, мы поможем тебе отстроить этот учебный манеж». «Если ты придержишь вот так эти два куска, я скреплю их гвоздями». «Хорошо», — сказал Билл, беря два листа фанеры и прижимая их углами один к другому. «Не делай этого», — повелительным тоном сказал ангел-господень. Билл бросил фанеру на землю. Ангел продолжал. «Они прямо сейчас едут к тебе, чтобы перенести те собрания в Кентукки на другое время». «Они искренне верят, что у них есть, так говорит Господь, но они ошибаются. Не делай этого!» На этом видение закончилось. Примерно через час домой к Биллу зашел Фред Сотман, чтобы справиться о его здоровье. Хриплым шепотом Билл рассказал ему о только что увиденном видении. Вскоре в комнату вошла Меда и сказала, «Бил, к тебе приехали гости из Кентукки». «Три женщины и мужчина, не так ли?» – прошептал Билл. «Да. Они говорят, что у них есть для меня, так говорит Господь, правда?» «Именно так они и говорят». Показав Фреду Сотману жестом, чтобы он подошел ближе, Билл сказал шепотом, «Брат Фредди, пойди, скажи им, что я не могу так поступить. Они прекрасные люди, но они искренне ошибаются». Когда все посетители ушли, Бил снова стал недоумевать. Почему же это происходит? Почему я так охрип, что не могу говорить? Почему я не могу проповедовать для моих друзей в Кентукки? Бог ведь сказал мне, что он намеревался изменить мое служение. Но я не знаю, что мне делать дальше. Что, если я совершу ошибку? Моисей совершил ошибку, когда ударил в ту скалу, вместо того, чтобы проговорить к ней. Елисей сделал ошибку когда проклял тех детей, насмехавшихся над ним из-за того, что он был лысым. «Мне не хочется идти самонадеянными предположениями и совершить ошибки, как они». Меда принесла Биллу очередной стакан апельсинового сока и поставила его на столик у его кровати. Проводя ее взглядом, когда она выходила из комнаты, он заметил на стене вспышку света. Повернув голову, чтобы посмотреть, что там было, Билл увидел, как краска на стене стала расплываться, пока вся стена не стала прозрачной. Вскоре он уже смотрел на Библию огромного размера, зависшую в небе. Эта громадная Библия заслоняла солнце, отчего солнечные лучи расходились во все стороны позади нее. Из этой небесной Библии появился золотой крест, а из креста вышел Господь Иисус. Он сошел с небес, проник сквозь стену и остановился в воздухе над кроватью Била. Свет из этой небесной Библии озарил лицо Иисуса и отбросил его тень в комнате. Это лицо было совершеннейшим воплощением и олицетворением всех благих черт характера, любви и сострадания, знания и мудрости, мира и правосудия, власти, И силы все эти качества и нечто намного большее излучались от господа никому из живописцев еще не удалось запечатлеть на холсте глубину и интенсивность выражения его лица однако самой правдоподобной картиной какую биллу когда-либо доводилось видеть является картина христос в 33 года написанная генрихом гофманом В прошлом Бил дважды видел лицо Иисуса в видениях, а его характер он созерцал каждый раз, когда читал Библию. Однако, видя сейчас Иисуса здесь, в своей спальне, он был потрясен. Иисус сказал, «Ты ожидаешь, когда твое новое служение будет подтверждено тебе. Я уже подтвердил его. Тебе просто нужно это принять». Внезапно Билл все понял. Ведь так много раз он говорил людям, «Иисус уже спас и исцелил вас, когда он умер на кресте, но это вам не принесет никакой пользы, если вы не примете это». И этот же принц применялся к его новому служению. В Библии сказано, а без веры угодить Богу невозможно. Может быть, он не все понимал из того, что Бог желал, чтобы он совершал, Однако он был достаточно осведомлен, чтобы сделать еще один шаг в вере, веруя, что Бог покажет ему, что делать дальше, когда наступит то время. Иисус добавил, «С тобой ходит слишком много людей. Чтобы ходить со мной, тебе придется идти одному». Билл понял и это утверждение – Он, должно быть, все еще слишком сильно приспосабливался к предложениям других людей, в результате чего это только вводило его в замешательство, когда он пытался слушаться Святого Духа. Перед ним предстояло его новое служение. Третий рывок был совсем не за горами. Для Била настала пора игнорировать мнение других людей и слушаться только того тихого голоса Святого Духа, который вел его. Бог желал, чтобы он усвоил именно этот урок, используя случай с теми тремя отмененными собраниями в Кентукки. Когда видение, расплываясь, уже подходило к концу, Билл сказал «Аминь, Господь!». Эти слова вырвались из его уст, прозвучав высоко и громко. В горле у него появилось совсем другое ощущение. Внезапно его лобная и околоносовая пазуха высохла, и жар исчез. Выскочив из постели, Билл закричал да!» Она прибежала в спальню. «Билл, к тебе вернулся голос?» Более того, мои силы восстановились. Господь только что исцелил меня. Спустя две недели, в субботу утром, 7 мая 1960 года, Вильяму Бранхому приснилось, что Иосиф стал кашлять. Взяв своего пятилетнего сынишку, Бил прижал его к своей груди, так что висок Иосифа прикасался к его щеке. Иосиф был в жару. Бил резко проснулся. Сердце у него колотилось, как маятник будильника. Он вздохнул с облегчением, осознав, что это ему всего лишь приснилось. Затем он задумался, означал ли этот сон что-нибудь? Может быть, Иосиф заболеет? Лежа в постели и размышляя об этом сне, Билл вяло смотрел через окно своей спальни. Жалюзи были опущены, однако он все-таки мог кое-что разглядеть между пластинками. На дворе, похоже, было типичное для индианы весеннее утро. Пасмурное, ветреное и холодное. Снаружи доносился отдаленный лай собаки. Затем по улице Эвен Клейн с грохотом проехал грузовик на какое-то время заглушив собачий лай. Билл собрался было вставать, но вдруг увидел небольшую коричневатую тень, передвигавшуюся по полу в его комнате. Перед тенью не было ничего, что могло бы заслонять свет, поэтому ее присутствие не поддавалось никаким объяснениям. Тем не менее, она находилась там. Ее очертания казались необычайно знакомыми. Вдруг Бил осознал, что эта тень похожа на него. Затем он увидел, как позади коричневатой тени появилась белая тень и стала подталкивать ее вперед. Эта белая тень напоминала ему Господа Иисуса. Билл бросил взгляд в сторону, желая посмотреть, проснулась ли его жена, чтобы показать ей это видение. Меда по-прежнему спала. Он вздохнул, сказав, «Я сожалею, Господь, но ведь такая вся моя жизнь». Тебе приходилось подталкивать меня, чтобы я делал все то хорошее, что я смог сделать. Ой, если бы ты просто мог меня вести. В тот же момент белая тень, казалось, встала впереди коричневатой тени. Затем белая тень простерлась назад и взяла коричневатую тень за руку, как будто намеревалась вести ее. Голова белой тени повернулась к кровати и на мгновение застыла. По мере того, как видение расплывалось, Билл увидел мельком самое красивое мужское лицо, какое ему когда-либо доводилось видеть. На следующее утро воскресенье 8 мая 1960 года Биллу приснилось, что он находился на западе. Вокруг него простиралась пересохшая земля, усеянная криозотовыми кустарниками и пустынными травами. В этом сне Билл и его жена шли домой с рыбалки. В одной руке он держал удочку, а в другой – веревку, на которую были нанизаны форели. Он остановился, чтобы открыть калитку в заборе из колючей проволоки. «Небо здесь на западе такое ясное», – сказал Бил, «На нем нет той голубой дымки, которая видна у нас в джефферсон -вилле. Меда нам давным-давно следовало переехать сюда». «Да, Билли, ради детей нам следовало переехать». На этом Билл проснулся. Было семь часов утра. «В последнее время мне снится так много снов», – размышлял он. «Интересно, почему?» Приподнявшись на локте, он взглянул на жену и спросил. «Ты проснулась, дорогая?» Она не пошевелилась. Перевернувшись на спину, Билл приподнялся на подушке так, что его голова почти касалась передней спинки кровати. Затем он заложил руки за голову и подумал, «Я рад, что мне не выпало проповедовать в это утро. Будет просто прекрасно посидеть и послушать проповедь брата Невила». Билл вновь мысленно перенесся к своему сну. От такого живописного, восхитительного вида американского запада, представленного там, он стал невольно размышлять о том, что находится по ту сторону этой земной жизни, каково будет умереть. Ему было известно, что он мгновенно войдет в свою теофанию, однако он не был уверен, каким будет то небесное тело, будет ли у него вообще обличье. Он знал, что получит плотяное тело, когда Иисус вернется на землю для учреждения своего тысячелетнего царства. А что, если он умрет до следующего пришествия Христа? Как же он будет выглядеть во время этого ожидания миллениума? Будет ли он духом, как плавающее облачко, неспособным разговаривать со своими друзьями или пожимать им руки? И это казалось не очень-то отрадным. «Надеюсь, что мне не придется проходить через это», – размышлял Билл. «Я предпочел бы просто оставаться человеком до восхищения». «Интересно, сколько мне еще осталось жить? Сейчас мне 51 год, поэтому половина моего времени на земле уже прошла, по крайней мере, или больше половины. Папа умер, когда ему было 52. Конечно, он спился до смерти. Тем не менее, я не могу ручаться, что проживу дольше, чем он. Если я собираюсь потрудиться еще больше для Бога, то мне лучше бы поторопиться». «Откуда ты из сферы бесконечности?» — проговорил голос. «Ты только начинаешь! Продолжай вести битву!» Встряхнув головой, Билл подумал, «Возможно, я просто вообразил это». Тогда голос снова сказал, «Продолжай вести битву! Иди вперед!» «Может быть, я это сказал?» — подумал Билл, закрывая рот рукой, чтобы губы не шевелились. В третий раз голос повторил, «Твоя награда грядет, просто пробивайся дальше! Если бы ты только знал, что ждет в конце пути!» До его слуха донеслось приглушенное пение хора, исполнявшего стародавний церковный гимн. «Хочу домой, так хочу на Иисуса взглянуть, в порту услышать приветственный звон. Это страх удалит, и светлей станет путь. Позволь заглянуть за завесу времен!» Тот голос спросил, «Ты хотел бы заглянуть за завесу времени?» «Это очень сильно помогло бы мне», — ответил Билл. То, что произошло после этого, не поддается никаким объяснениям. Только что, одно мгновение назад, Билл лежал в постели, а в следующий миг уже стоял на склоне холма, с которого открывался вид на обширную равнину, поросшую травой. Тысячи людей бежали к нему по этой равнине, крича «Наш дорогой брат!». Он мог всего лишь догадываться, сколько тысяч там было. Однако количество этих людей, сбегавшихся к нему со всех сторон, могло превышать миллионы. Это были мужчины и женщины в расцвете своей молодости, в возрасте, скорее всего, двадцати с небольшим. Глаза их сверкали, как звезды в темную ночь, а зубы отливали жемчужной белизной. Они бежали босиком, их белые одеяния развивались при каждом шаге. У мужчин были волосы до плеч, а у женщин они не спадали до талии. Если это было видением, то оно отличалось от всех видений, когда-либо увиденных Биллом. Он ощущал под босыми ногами мягкую траву, и веяние ветерка, дувшего ему в лицо. Как ни странно, он по-прежнему видел свою спальню метров в шести от себя, наклонённую под углом в сорок пять градусов по отношению к тому месту, где он сейчас стоял. Вот на столбике кровати висела его рубашка, а в постели спала его жена. Однако самым необычным было то, что Билл все еще мог видеть свое собственное тело, лежавшее в постели возле его жены. Его глаза были закрыты, будто он спал или был мертв. Какое странное чувство было у Била, когда он смотрел на самого же себя на той кровати, видя себя так, как другие люди видели его». Его тело было сейчас телом человека 50-летнего возраста с залысинами на голове, поредевшими седыми волосами и морщинистой кожей. Кожей? Билл посмотрел вниз на свои руки. Здесь, где бы это здесь ни находилось, его кожа выглядела мягкой и эластичной. Подняв руку к лбу, он провел пальцами по густым курчавым волосам. «Я этого не понимаю», — сказал Билл. «Может быть, у меня произошел сердечный приступ, и я умер? Но кто же все эти люди, бегущие ко мне?» Тот голос сказал ему. «Неужели ты не помнишь? Это написано в Библии, что пророки прилагались к народу своему». «Да, я помню это. Но ведь Бранхамов, конечно, не так много. Они не Бранхамы. Это твои обращенные к Господу». Первый к Биллу прибежала красивая молодая женщина. Она обняла его и воскликнула от радости. «О, мой драгоценный брат!» Ее объятие было таким же крепким, как и любое объятие, которое он и его жена, обнимая друг друга, чувствовали на земле. Однако здесь он не испытывал того же ощущения. Голос проговорил. «Неужели ты ее не узнаешь?» «Нет, не узнаю». Когда ты привел ее к Господу, ей было за 90. Держа эту молодую женщину за руки, Билл отошел от нее на расстоянии вытянутых рук, чтобы хорошо рассмотреть ее лицо. Она была одной из красивейших женщин, каких ему когда-либо приходилось видеть. Однако он не мог припомнить, что где-то встречался с ней раньше. Биллу трудно было представить ее морщинистой старушкой. Неудивительно, что она была так воодушевлена, увидев его сейчас. Хотя первую женщину он не узнал, следующая оказалась ему хорошо знакомой. Это была Хоуп, его первая жена. Она выглядела такой же лучезарно красивой, как и в день их свадьбы. Когда Хоуп обняла Билла, она не сказала «мой дорогой муж». Вместо этого она воскликнула «мой драгоценный брат». Затем она повернулась и обняла ту первую женщину. Они обе стали восклицать «Моя драгоценная сестра!». Билл чувствовал, как любовь внутри него расширялась подобно вселенной. Там не было никакой ревности. Это место было преисполнено совершенство. Нет, это было превыше совершенства. Это было величественно. «Нет, это было более чем величественно, это было...» Билл подыскивал подходящее слово для описания этого, однако не мог найти. Любое грандиозное понятие в словаре не шло ни в какое сравнение с этой реальностью. «Я этого не понимаю», — сказал Билл. Тот голос объяснил. «Это то, что согласно твоим проповедям является святым духом. Это совершенная любовь и без этого ничто не может войти сюда. К этому моменту толпа окружила Билла. Молодые мужчины подняли его и отнесли на своих плечах на вершину холма. Опустив его там, они отошли назад и стали восклицать «Наш драгоценный брат!» Множество народа окружило холм и присоединилось к этим восклицаниям. Сотни тысяч молодых мужчин и женщин в один голос кричали «О, наш драгоценный брат!» Билл поднял руку, повернув ее ладонью к этим восторженным людям, чтобы успокоить их. Когда наконец они могли слышать его речь, он сказал «Я не должен быть здесь, наверху, во мне ведь нет ничего особенного!» Тот голос проговорил. «Ты был призван быть лидером!» Это множество святых закричало. «Если бы ты не пошел проповедовать Евангелие, нас не было бы здесь!» «А где же это здесь?» – спросил Бил. «Где я нахожусь?» Голос ответил. «Это место, которое в Писании называется души под «Поскольку я перешел за завесу времени, я хочу увидеть Иисуса». «Сейчас Он немного выше. Твой народ ожидает здесь до тех пор, когда Иисус придет вновь. Когда Он придет, Он прежде всего придет к тебе. Затем ты и твой народ будете судимы согласно Евангелию, которое ты проповедовал». «А каждому вождю придется предстать на этот суд. Как насчет Павла?» «Да». «Тогда со мной все будет в порядке» потому что я проповедовал то же, что и Павел. Где Он крестил во имя Господа Иисуса Христа, я делал так же. Где Он учил о крещении Святым Духом, я делал так же. Все, чему Павел учил, и я учил так же. «Мы на этом стоим!» — воскликнула толпа. «Мы полностью уверены! Ты представишь нас Иисусу Христу, нашему Спасителю, И затем мы вместе вернемся на землю, чтобы жить вечно. Как раз в то же мгновение Бил почувствовал толчок в спину. Повернувшись, он увидел лошадь, на которой он ездил, когда был еще мальчишкой. Принц, я знал, что ты будешь здесь. Принц положил голову Биллу на плечо и заржал. Затем Билл почувствовал, как кто-то стал лизать ему руку. Посмотрев вниз, он увидел своего любимейшего друга детства, своего пса смешанной породы, с которым он охотился на енотов. «Фриц, я знал, что и ты будешь здесь!» Тот голос сказал, «Всех, кого ты любил, и всех, кто любил тебя, Бог дал тебе здесь!» Обстановка вокруг Билла стала расплываться, а его спальня в то же время стала выглядеть более реальной. Билл спросил, должен ли я возвращаться в то старое тело? Да, ты должен продолжать вести битву. При в следующем вздохе Бил вернулся в свое ветхое тело, однако теперь произошла существенная перемена. Нечто внутри у него изменилось, весь страх смерти исчез. Теперь он в точности знал, что подразумевал Павел, когда написал, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Бил сел на постели и опустил ноги с края кровати. «Меда, ты уже проснулась?» – спросил он. Она ничего ему не ответила. Бил встал на колени возле кровати и стал молиться. «Дорогой Бог, помоги мне никогда!» не идти на компромисс с Твоим Словом. Позволь мне проповедовать его в точности так, как проповедовал Павел. Мне не важно, какие беды будут приходить или что будет делать кто-то, дай мне оставаться верным Твоему Слову и пробиваться к тому месту». Утром следующего воскресенья, поделившись со своей церковью тем, что он пережил, Бил сказал, Представьте, что где-то в космосе есть куб высотой в 100 миллиардов миль, и это была бы совершенная любовь. Теперь представьте, что с каждым шагом сюда он всё уменьшался бы до тех пор, пока не дошёл бы сюда, где мы сейчас. Эта точечка — это та любовь, которую мы сейчас чувствуем, и это всего лишь тень того, что находится там, «О, мои дорогие друзья, возлюбленные, мои сокровища благовестия, дети мои, рожденные для Бога, послушайте меня, вашего пастора! Я хотел бы каким-нибудь образом объяснить это вам, но нет слов. Я не смог их найти, их нигде не найдешь. Просто за этим последним вздохом находится нечто преславное. Что бы вы ни делали, друзья, отложите в сторону все остальное», пока не обретете совершенную любовь. Придите в такое состояние, чтобы вы смогли любить каждого, даже ваших врагов. Одно посещение того места сделало меня другим человеком. Я никогда, никогда, никогда уже не смогу оставаться тем братом Бранхамом, каким я был, или крушение самолета» или удар молнии, или шпион направит на меня винтовку, что бы там ни было, не имеет значения. По благодати Божьей я буду продолжать вести битву. Я буду проповедовать Евангелие всем людям, кому только смогу, настойчиво убеждая их принять Иисуса Христа как своего Спасителя, чтобы они могли войти в ту прекрасную землю на той стороне. Часть 6. Пророк и его откровение 1960-1965 годы. Глава 82. Откровение Иисуса Христа 1960-1961 годы. В воскресенье утром 8 мая 1960 года Вильям Бранхам пережил один из самых странных феноменов своей необычной жизни. Около семи часов он проснулся из-за сновидения, которое побудило его размышлять о небесах. Он стал задаваться вопросом, сколько лет еще осталось у него для служения Господу Иисусу. Ему был только 51 год, но его отец умер в возрасте 52 лет. Чарльз Бранхам был алкоголиком, что сильно сказалось на его здоровье и вызвало преждевременную смерть. Билл же за всю свою жизнь никогда не употреблял спиртных напитков. Тем не менее, он знал, что прошел уже больше половины своего жизненного пути. А совершил ли он все, что Бог требовал от него? Биллу было интересно, каково будет умереть? И в то же мгновение он услышал, как голос спросил, «Ты хотел бы заглянуть за завесу времени?» «Это очень сильно помогло бы мне», — ответил Билл. В один миг он оторвался от кровати и проник сквозь тонкую завесу, отделяющую этот мир от мира потустороннего. Там он увидел рай, где его окружили сотни тысяч молодых людей, в один голос кричавших «Наш драгоценный брат!» Билл пришел в изумление, узнав, что эти люди его обращенные, которые умерли во Христе и ожидали того времени, когда Иисус возвратит их на землю, усовершенствованную землю, где будут править покой и благость. Никак не хотелось Билу покидать этот рай и идти назад в свой ветхий телесный дом. Однако у Бога был для него некоторый труд на земле, поэтому он вынужден был вернуться туда. Две недели спустя, после этого опыта переживания, Билл рассказывал своей церкви о контрасте между этими двумя мирами. «Там настолько лучше!» «Честно, я говорю это как очевидец, что как только закончится эта жизнь, мы войдем в страну, которая превосходит все наши представления». И если здесь есть посторонние, я молю Бога, чтобы вы не приняли меня за какого-то фанатика. Я желаю быть честным и говорить истину. И какой толк мне говорить что-нибудь неверное? Павел был взят на третье небо, и он увидел вещи, говорить о которых он посчитал нецелесообразным. Но сказал он вот что. Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, Что приготовил Бог, любящим Его? По сравнению с тем раем, мы живем здесь просто на свалке, просто куча мусора, над которой вонючий дым от этой тлеющей грязи. Даже если мы сами не заражены этим, мы живем в этом, ощущая запах дыма, поднимающегося из тлеющих углей греха. В молодости, когда я работал в компании коммунального обслуживания, Мне иногда надо было снимать показания счетчиков там, возле городской свалки. Мне ужасно не хотелось идти по тому маршруту, потому что запах там был отвратительнейший, особенно когда свалка горела. В сравнении с тем раем, который я увидел, эта жизнь на земле воняет так же ужасно, как старая городская свалка. Просто всюду воняет грехом, духовно говоря. Но там, в том другом измерении, дует свежий ветер, и все там – любовь, и мир, и радость, и вечная жизнь прямо за рекой. Но теперь мы в битве, так что давайте не будем отлеживаться и говорить «Я спешу попасть туда, давайте приведем с собой каждого, кого сможем привести. Вдохновленный личным опытом переживаний в потустороннем мире, Билл произнес четыре последовательные проповеди, имеющие отношение к наследию христианина. Послание к ефесянам параллельно книге Иисуса Навина, проявление сынов Божьих, позиция во Христе и усыновление или размещение сынов. Особое значение придавал он не будущему, а ресурсам, которые Бог дал своим детям в этом мире, чтобы приготовить их к жизни в их будущем доме. К тому же он подчеркивал безопасность и уверенность, которую верующий имеет во Христе. Все эти четыре проповеди Билл высказал в мае 1960 года в Скинии Бранхамо в в единственном месте, где он чувствовал себя свободным преподавать более глубокие аспекты христианского учения. Он говорил, «Я хочу, чтобы люди, слушающие эти пленки, помнили, что это для моей церкви. Когда я проповедую евангелистические проповеди среди разных людей, я стараюсь быть джентльменом, чтобы относиться к ним, как к детям, учитывая их незрелые понятия» но если приходится выкладывать истину, то я ее сразу же и выкладываю. В июле 1960 года Билл начал серию исцелительных кампаний на территории северо-западного побережья Тихого океана. Восемь вечерних собраний он провел в кламат фоллс штат Орегон, четыре служения в Лейкпорте, штат Калифорния, а затем он проехал 640 км на север чтобы провести восьмидневную кампанию в Якиме, штат Вашингтон. Поскольку сейчас Бог дал ему больше сил, и он мог дольше находиться под действием своего особого дара, каждый вечер он различал сердечные тайны у большего количества людей в молитвенной очереди. В итоге он прилагал больше усилий, чем в течение многих предшествующих лет, и с каждым вечером еще глубже погружался в бездну усталости. Иногда Билл не мог даже вспомнить, в каком городе проводил служение. К концу этого напряженного турне по северо-западным штатам он настолько изнурил себя, что стал задаваться вопросом, сможет ли вообще оправиться от этого. Джин Гоут и Лео Мерсер, которые поехали с Биллом, чтобы записывать его собрание на пленку, Поочередно вели машину по пути домой, а он тем временем спал. Где-то в восточной части штата Вашингтон он попросил Леу свернуть на обочину и остановиться. Выйдя из машины, Билл отошел немного от шоссе, встал на колени под деревом и стал молиться. «Господь, если Ты только позволишь мне встряхнуться и прийти в себя, снова окрепнуть, я обещаю» что заново исследую мое служение. Помоги мне узнать, в чем истина, чтобы я мог привести мое поручение в должное соответствие перед людьми. Как обычно, когда Билл вернулся в Джефферсонвилл, дома отдохнуть он не мог из-за людей, которые желали, чтобы он помолился за них. Итак, на следующий день он поехал в Элкрон сити находившийся в 320 километрах юго-восточнее от него, чтобы провести несколько дней со своими друзьями Чарли и Нелли Кокс. Чарли Кокс приходился с Шурином Бенксу Вуду, так как Руби Вуд была родной сестрой Чарли. Семья Кокс жила в сельской местности всего лишь в нескольких милях от границы штата Кентукки со штатом Виргиния. В течение нескольких дней Билл ходил по предгорью Апалачских гор, охотясь на белок, отдыхая, размышляя и пребывая в молитве. Думал он о той ночи в 1946 году, когда он впервые встретился лицом к лицу с ангелом Господним, который сообщил ему, что он был предопределен принести дар божественного исцеления людям всего мира. Ангел сказал, что ему будут даны два знамения для подтверждения того, что его посылает Бог. Вскоре Билл обнаружил, что первое знамение по своей сущности сильно изнуряло его физически – поскольку он держал больных людей за руки и ощущал, как вибрации от их смертоносных болезней передвигались вверх по его руке и предплечью прямо ему в сердце. В те ранние дни своего служения он молился за сотни людей в течение одного вечернего собрания до тех пор, пока не чувствовал головокружение и едва держался на ногах от полного бессилия. Затем появилось второе знамение, и оно оказалось более утомляющим, чем первое. Когда помазание Святого Духа начинало выявлять проблемы людей, каждое видение истощало так много энергии Била, что за один вечер он мог молиться только за 15-20 человек. На протяжении всех этих лет он часто просил Бога убрать эту помеху и дать ему необходимые силы, чтобы молиться за большее количество людей на каждом вечернем собрании во время своих исцелительных кампаний. В феврале 1955 года Бог показал ему видение о женщине, одетой в пиджак и юбку коричневого цвета. На руках она держала ребенка, находившегося при смерти. В видении ему было показано, что этот младенец исцелится, Затем ангел Господень сказал, когда увидишь, как это произойдет, твое служение изменится. Весной 1959 года, во время исцелительного служения, которое Билл проводил в Чикаго, в молитвенную очередь вышла та женщина в коричневой одежде, в точности, как было предсказано в видении. Как только ее ребенок исцелился, Билл почувствовал прилив энергии. Следующее видение уже не истощало его силы, как раньше, и с этих пор он мог молиться за большее количество людей на каждом своем собрании. Однако этот небесный дар не полностью оправдал его ожидания. Да, имея больше энергии, он мог молиться за большее число больных во время любого вечернего служения. Тем не менее поток людей, нуждавшихся в молитве, казался нескончаемым, В определенный момент каждого собрания физические силы Била должны были иссякнуть. Проводя свою последнюю кампанию в городе Якима, он видел до 50 видений каждый вечер. 50 сверхъестественных развлечений, и все до одного, совершенно безошибочные. А 50 чудес усиливали веру людей в Божье обетование больше, чем 15 чудес? Нет. Когда силы Била наконец истощились, и он уже не мог продолжать молитвенную очередь в Якиме, сотни людей все еще желали видеть сверхъестественное развлечение сердечных тайн и помыслов. Теперь, сидя на склоне холма в Кентуке и наблюдая за солнцем, поднимавшимся над хребтами Аппалачских гор, Билл осознал, что допустил ошибку относительно своего первоначального поручения. Бог с самого начала поручил ему молиться за больных. Ангел сказал, что если он сможет побудить людей поверить ему, никакие болезни не устоят перед его молитвами. Когда он стал было возражать, что люди не поверят ему из-за его низкого положения в обществе, Бог приложил эти два знамения для подтверждения его поручения. Однако знамение, подобно дорожному знаку, не является самим местом назначения. Оно всего лишь указывает на конечный пункт поездки. Сейчас он увидел свою ошибку. Он придавал особое значение указателю, а не поручению. Для Била настало время сменить направление своего служения. Он стал молиться. «Боже, прости меня». Позволь мне встать и попытаться снова. Помоги мне, Господь, позволь мне вести этих людей и утверждать их в Слове, чтобы мы смогли перейти через Иордан в обетованную землю, где Великая Искупленная Церковь Божья будет спасена и больше не будет грешить». Оставшуюся часть дня Бил ходил по зеленым холмам и перелескам. Походив немного, он присаживался, затем еще немного гулял и снова садился, чтобы помолиться, поразмышлять и расслабиться. Он вернулся домой к Чарли в то время, когда Нелли подавала ужин на стол. К себе домой Билл собирался возвратиться на следующий день. В ту ночь он никак не мог уснуть. Около трех часов ночи он встал, чтобы помолиться. При мягком свете электрической лампы он расхаживал по комнате. Вдруг Билл вздрогнул. Подняв глаза, он испугался, увидев ужасного темного человека, стоявшего перед ним. Незнакомец не был чернокожим, как африканец. Кожа его была черноватой серой, как древесный уголь и сморщенной, подобно сварочному железу. Этот непрошенный гость ринулся на Била и схватил его за горло сильными ручищами. Бил попытался высвободиться из этой железной хватки, однако никак не мог. Он почувствовал, как его жизненные силы медленно покидают его. Затем он осознал, что в правой руке держит небольшой нож. В отчаянии он стал наносить удары своим ножом в живот этому темному злодею. Однако короткое лезвие не могло пронзить его металловидную кожу. В самый напряженный момент, когда, похоже, жить ему оставалось всего лишь несколько секунд, комнату озарил яркий свет, от чего мрачный незнакомец отступил. Каким-то образом, Билл так и не узнал, как, Господь вступился и избавил его. Пока его сердце все еще колотилось от прилива адреналина, он сел на краю кровати и стал размышлять об этом видении. Он полагал, что тот темный человек с ужасной металловидной кожей символизировал судебное дело по вопросу подоходного налога, которое завело на него правительство. Представители федерального правительства сказали, что он должен был заплатить личный подоходный налог по всем пожертвованиям, поступавшим в фонд его исцелительных компаний. Несмотря на то, что каждый доллар из тех денег использовался для покрытия расходов компании и ни один цент не был переведен на его личный банковский счет. Хотя Билл не совершил никаких неэтичных или нелегальных поступков, федеральные следователи непреклонно старались доказать обратное. К этому времени это судебное дело затянулось на пять лет и в духовном смысле оно душило его служение. Теперь же он понял, что каким-то образом Господь избавит его от этой удушающей правительственной хватки. Тем временем лето переходило в осень, однако сентябрь, казалось, неохотно расставался с августовской жарой. В одну из таких жарких влажных ночей Билл часами напролет ворочался в постели и никак не мог заснуть. Около трех часов утра Во вторник, 6 сентября 1960 года, он встал и пошел в кухню, чтобы попить воды. Затем он стал медленно расхаживать по гостиной, пребывая в молитве и во время ходьбы глядя себе под ноги. Поскольку такое очень часто происходило в его жизни, он почувствовал, прежде чем увидел это, как нечто сверхъестественное вошло в комнату. У него по спине прошел мороз. В этот раз он поднял глаза и увидел человека, озаренного ослепительно ярким белым сиянием. Это не был ангел-господень, который обычно приходил к нему во время его молитв. Билл не знал, кто этот человек. Однако его присутствие напугало его настолько же, как и тот темный незнакомец устрашил его две недели назад, только совсем иначе. В присутствии этого человека Бил не чувствовал угрозы. От звука слов этой божественной личности комната сотрясалась и вибрировала. Бил был настолько ошеломлен, что не расслышал те слова точно. Этот человек сказал, «Через семь дней ты будешь стоять, как стоял Моисей». Или он произнес, «Ты будешь таким, каким был Моисей» или что-то относительно Моисея. В следующее воскресенье, 11 сентября 1960 года, Билл произнес проповедь «Как я был с Моисеем, так я буду с тобой». Ему хотелось проповедовать эту проповедь еще с 1952 года, когда он увидел, как та рука появилась в его комнате, зависнув в воздухе, перелистала страницы его Библии к первой главе книги Иисуса Навина и указала на текст со второго по 9 стихи. На протяжении многих лет Билл часто читал эти места Писания, веря, что в них заключается особое значение для его служения. Однако в это воскресенье он впервые использовал их в качестве цитаты для проповеди. Он прочитал вслух «Моисей, раб мой, умер». Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от самых дать им». Иисус Навин знал, что то повеление было великим, сказал Билл, и, имея уверенность, он мог быть бесстрашным. Он мог быть, как мы бы сказали, беззаботным до тех пор, пока его направляли туда, куда надо. Так и церковь живого Бога может быть беззаботной и бесстрашной в вере, если нас направляют туда, куда надо. Бог сказал. Как я был с Моисеем, я буду и с тобою. Я не подведу тебя и не оставлю тебя. Он никогда не подводил Моисея или Иисуса Навина, он не подведет и нас. Он будет с нами. Билл учил, что у Иисуса Навина в действительности было больше труда, чем у Моисея. Иисусу Навину надлежало завоевывать обетованную землю поэтапно. И в то же время ему нужно было справедливо распределить ее среди своего народа. Когда Моисей вывел израильтян из египетского рабства, он символизировал Иисуса Христа, избавившего своих детей из рабства греха. Когда же Иисус Навин перевел израильтян через реку Иордан в обетованную землю, он являлся прообразом Святого Духа, ведущего христиан в жизнь, наполненную Духом в результате чего они могут жить победоносно, согласно Божьему Слову, несмотря на все усилия сатаны нанести им поражение. Обетованная земля, в которую вошел Иисус Новин, не была прообразом как небес, так и тысячелетнего царствования Христа. Она не могла быть прообразом этого, потому что израильтянам нужно было сражаться за нее шаг за шагом. Завоевание обетованной земли символизировало борьбу христиан за то, чтобы унаследовать все Божьи обетования, начиная с крещения Святым Духом и кончая восхищением невесты Иисуса Христа. Билл упомянул о том, что Моисей совершал ошибки. Тем не менее, Бог продолжал использовать его, так как он был предопределен для выполнения своего поручения. Затем Бил исповедовал свою личную ошибку, сказав своему собранию о том, как Господь открыл ему то, что он придавал большее значение указательному знаку, нежели месту назначения. В те годы, когда он проповедовал Евангелие, Бог дал ему три конкретных поручения. Первое поручение заключалось в том, чтобы принести дар божественного исцеления людям всего мира. Под вторым поручением подразумевался труд евангелиста, акцентировавший здравое учение. Осуществляя третье поручение, Билл должен был показать церкви ее духовное наследие. Введение этого третьего поручения не изменяло первых двух. Каким-то образом он слегка уклонился от своего первоначального поручения молиться за больных, просто молиться и все. Билл сказал, «Бог никогда не отойдет от своего поручения. Где-то 14 лет у меня здесь было одно сплошное развлечение сердечных тайн везде, по всему миру. Мне кажется, были десятки тысяч видений, возможно, миллион случаев. Я спрашиваю вас об одном. Это когда-нибудь подводило? Никак нет. А если указатель не подводит, то тем более поручение никогда не подведет». Знак – это второстепенная часть. И если знак, указывающий путь городу, всегда правильно сообщает вам, что там город, то там обязательно будет город, если вы поедете туда. Вот оно, поручение. Теперь мое служение изменяется, оно уже изменилось. Я все еще буду использовать дар развлечения тайн согласно Божьему водительству. Но все чаще и чаще я буду просто возлагать на больных руки и молиться. Я хочу выполнять свое поручение. Я ждал этого долгое время, но сейчас я верю, что мы готовы завладеть обетованной землей. Верьте этому и живите. Верьте этому и выздоравливайте. Я никого не могу заставить поверить этому. Вы сами должны этому верить. «Я сказал вам истину. Четырнадцать долгих лет Бог свидетельствовал своим словом, своим ангелам, знамениями и чудесами, что это истина. Если они не поверят этому сейчас, то они никогда этому не поверят. Но наступил тот час, когда я устал оставаться на этой горе. Я хочу перейти через реку Иордан. Я хочу войти в полноту Божьих обетований». Позже, этой осенью, Уильям Бранхэм и Бэнкс Вуд поехали в элкран сити штат Кентукки. Чарли Кокс пригласил их погостить у него дома. Биллу хотелось поохотиться на белок в течение нескольких дней, пока охотничий сезон 1960 года был еще открыт. Однажды утром Бэнкс отвез его к небольшой роще, находившейся километрах в шести от дома Чарли. Когда Бэнкс уезжал в своей машине, Билл услышал в конце этого леса громкий собачий лай, который удалялся от него и с каждой минутой становился все слабее и слабее. «Если кто-то проходил здесь с собакой, – подумал он, – то какое-то время мне нет смысла охотиться. Все белки будут прятаться в дуплах. Просто я сяду и подожду, когда они вылезут оттуда». Билл достал свою Библию из охотничьей сумки и сел на сухую траву, опершись спиной о столб забора. Не успел он открыть Библию, как услышал голос, сказавший ему «Встань и иди в то место, которое ты называешь лощиной охотника-любителя, там я буду говорить с тобой». Он послушно встал и пошел в сторону лощины охотника-любителя, которая находилась в полутора километрах оттуда. Это местечко ни на одной из географических карт не называлось лощиной охотника-любителя. Билл сам окрестил его так. Однажды, охотясь там, он увидел 16 белок, сидевших на одном дереве. Он настрелял допустимое законом количество белок, а остальных оставил в живых, что и было самой настоящей спортивно-любительской охотой. В этот день, войдя в лощину охотника-любителя, Он не смог найти ни одной белки. Билл сел под дубом, надеясь, что Господь проговорит к нему сразу. Проходили минуты, а он не слышал ничего, кроме дуновения ветра, посвистывавшего в голых ветвях деревьев и шевелившего сухие листья на земле. Уши Била горели от холода. Распростершись на ковре из жухлых листьев, он стал молиться. Минут через тридцать он сел — и оперся спиной о дуб. В лесу вокруг него царила полнейшая таинственная тишина. Вскоре Бил почувствовал, как издалек к нему направлялся Святой Дух, который двигался в полной гармонии с природой, ритмично, в такт, приближаясь, подобно ряду уменьшавшихся чисел арифметической прогрессии. Дважды два четыре приближался». «Дважды, два, четыре». Становился интенсивнее. «Дважды, два, четыре». «Дважды, два, четыре». Вдруг Билл вновь услышал тот голос настолько же ясно, как шелест листьев на ветру. Это был низкий голос, совершенный по своему звучанию. Он сказал, прочитая четвертую главу Малахии. Билл открыл Библию на четвертой главе Малахии и крепко прижал страницу большим пальцем, чтобы холодный ветер не переворачивал ее. Это была короткая глава, состоящая всего лишь из шести стихов. Он прочитал вслух пятой и шестой стихи. «Вот я пошлю к вам Илию Пророка, пред наступлением Дня Господня, Великого и Страшного». И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Да, размышлял Билл, я верю в это. Но что же означают эти две фразы «обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их»? Затем он обратился к Библии и прочитал в Евангелии от Луки 1.17 пророчество ангела об Иоанне Крестителе, и придет он, Иоанн, пред Ним Иисусом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить, обратить сердца отцов к детям, и, и... Бил почувствовал, как его стало переполнять воодушевление, и непокоривым образ мыслей праведников. Тут-то и был ответ на его вопрос. Подобно цветам, раскрывающим лепестки, чтобы показать свою внутреннюю красоту, эти стихи Писания раскрыли более глубокие истины. Иоанн Креститель действительно обратил сердца отцов к детям, то есть он направил внимание евреев за пределы веры их отцов, к новой, освобождающей вере в Иисуса Христа, Сына Божьего. Однако в Луке 1:17, цитируя Малахия 4:6, ангел остановился на середине стиха. Он не закончил этот стих, потому что остальная часть Малахии 4:6 не относилась к служению Иоанна. Это было предназначено будущему Илии, который обратит сердца детей назад к их отцам. Другими словами, И этот Илия последних дней обратит внимание христиан последнего времени снова к той вере, которую апостольские отцы упрочили в церкви Нового Завета. И Это также дает объяснение тому, почему фарисеям, когда они спросили у Иоанна, был ли он Илией, он сказал, что не является им. Иоанн имел в виду то, что он не Илия, упоминаемый во второй части Малахии 4.6, Он не был Илией, который должен предвестить второе пришествие Христа. Тот Илия придет как раз перед самым наступлением того страшного дня Господня, после которого земля будет пылать как печь. Иисус также говорил об этих двух отдельных пришествиях Илии и спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия придет прежде» и восстановит все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда Иисус сказал это, Иоанн уже был мертв. И так говоря, Илия придет прежде и восстановит все, Иисус подразумевал будущее событие. К тому же Иоанн ничего не восстанавливал. Он был посланником, провозглашавшим пришествие Мессии. Однако у этого грядущего Илии будет служение восстановления как раз перед самым вторым пришествием Христа. Под конец в этот день Билл услышал, как тот отчетливый голос прокатился эхом по лощине, сказав «Прочитай первую, вторую и третью главы Откровения». Перелистав страницы и открыв последнюю книгу Библии, Билл стал читать этот текст в соответствии с полученными указаниями. В каждом стихе новые духовные открытия, казалось, потоком лились на него со страниц, как будто солнце внезапно поднялось выше, рассеяло сгустившийся туман, и Билл теперь мог ясно видеть значение каждого стиха. Возвратившись в Джефферсонвилл, Билл решил, что в начале декабря отведет целую неделю для проведения особых собраний, чтобы поделиться с людьми тем, что Господь показал ему. В оставшиеся недели, подготавливаясь к этим собраниям, он закрепил свои познания истории, просматривая труды Иосифа Флавия и брата Бента, а также два Вавилона Хислопа, книгу мучеников Фокса церковную историю Хейзелтина «Как же это произошло» и многие другие книги о христианской истории, такие как «Доникейские отцы», «Никейские и постникейские отцы» и «Католический трактат «Факты нашей веры». В воскресенье утром 4 декабря 1960 года в Скинии Бранхама Бил начал проводить эту серию собраний, изъясняя первую главу книги Откровения и выявляя причину и цель ведения Иоанна Богослова. В оставшуюся часть недели он изъяснял вторую и третью главы Откровения, каждый вечер проповедуя об одном периоде церкви. Билл учил что автором книги Откровения является Иисус Христос. Иоанн всего лишь записал то, что он увидел в серии видений, которые были показаны ему в период 95-96 годов нашей эры. В это время Иоанн был заключен в тюрьму на Патмосе, небольшом острове, в Эгейском море, недалеко от границы современных Греции и Турции. Иоанн сказал, «Я был в духе, в день Господень». Билл объяснял, что День Господень в данном контексте не относится к седьмому дню недели, то есть к воскресному дню. Совсем наоборот, День Господень является тем отрезком времени в истории человечества, когда придет Иисус Христос и возьмет физическое господство над этим миром, исполняя пророчество в Откровении 11.15, Царства этого мира стали царствами Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать во веки веков. В своем первом видении Иоанн, который был учеником Иисуса, увидел Иисуса Христа таким, каким ему никогда не доводилось Его видеть. Иоанн увидел Иисуса ходящим посреди семи золотых светильников, и в правой руке он держал семь звезд. Его белые волосы и лицо ослепительно сияли присущей ему чистотой, однако его язык был похож на меч, а глаза пылали огнем. При виде его Иоанн пал от страха к его ногам. В воскресенье вечером Билл сказал, «Сегодня утром мы рассмотрели верховную божественность откровения Иисуса Христа, которого Бог открыл нам в это утро как верховное божество, «Великий Я Есмь». Не «Я был» или «Буду», «Я есть всегда. И мы заметили в этой первой главе откровения, это откровение кого? Иисуса Христа. Как Он здесь открывается в самом начале? Как Бог Небес, не как триединый Бог, но как единый Бог, один Бог. И Он открывает Себя таким образом в начале Откровений и четыре раза говорит это в первой главе, чтобы не было никакого недопонимания. Во-первых, нужно усвоить, что Он не просто Пророк. Он не какой-то младший Бог. Он не какой-то второстепенный Бог. Он и есть Бог. Он – Бог. И, следовательно, пришло Откровение, И мы сегодня вечером будем еще дальше говорить об этом, разбирая семикратное олицетворение Его существа. Да поможет нам Бог, когда будем преподавать эти слова. Я изучил это с исторической точки зрения, но дожидаюсь выхода сюда за кафедру, чтобы получить вдохновение. Величайшее из всех откровений – это Божество. Верховная Божественность нашего Господа Иисуса Христа. Не сделаешь даже первого шага, пока не поверишь в это. Вот что сказал Петр. Покайтесь, и затем узрите божество. Креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и тогда вы готовы войти в Дух. Первое, что нужно знать, это Божественность Христа. Иисус сказал, «Я есть Альфа и Омега. Я от А до Я. Нет никого, кроме Меня. Я был в начале, я буду в конце. Я тот, кто был, кто есть и гряду, вседержитель. Только подумайте. Вот что сказала труба. Будь внимателен, Иоанн. Ты вошел в дух, тебе будет нечто открыто. Что это? Самое первое из всех откровений. Я есть Альфа и Омега. О, грешник, склонись, покайся сейчас, пока не слишком поздно. Во-первых, Он объявил Иоанну, кто приближается. Это царь Иисус, царь Бог, царь Святой Дух. Он сказал «Я» все это. «Я» от ада «Я», «Я» начало и конец, «Я» нетленный, вечный. Чуть позже мы увидим Его в семикратном олицетворении. Посмотрите, кем Он является там. Открыв свою верховную божественность, Иисус сказал Иоанну, что эти семь светильников являются семью церквями, а семь звезд в его руке являются ангелами к этим церквям. Затем Он продиктовал Иоанну письма, адресованные каждой из этих церквей. Это были языческие церкви на полуострове Малая Азия. Состояние этих отдельных церквей соответствует семи определенным периодам или временным отрезкам, через которые будет проходить христианство до наступления конца времени. Следовательно, в этих посланиях пророчествовалось о семи периодах для языческой церкви. В каждом периоде Иисус обращался к Своим последователям, давая им при необходимости ободрение и порицание». Он также обращался с речью к людям в ложной церкви в каждом периоде, к тем, которые утверждали, что они являются христианами, однако не были таковыми. Иисус начал диктовать Иоанну свои слова, говоря «Ангелу ефесской церкви напиши». Это означает, что для каждого периода церкви есть ангел. Само слово «ангел» значит «посланник». Это не были небесные посланники. Пророку Иоанну не было смысла писать письмо небесному ангелу. Нет, эти ангелы были людьми. Каждому периоду был определен один посланник. Бил расположил периоды церкви и посланников в их исторической последовательности. 1. Откровение. 2. глава с 1 по 7. стих. Ефес с 53 по 170 год нашей эры. Павел. Откровение, 2 глава, с 8 по 11 стих, Смирно, со 170 по 312 год нашей эры, Ириней. Третий. Откровение, 2 глава, с 12 по 17 стих, Пергам, с 312 по 606 год нашей эры, Мартин. Четвертый. Откровение, 2 глава, с 18 по 29 стих, Феатира, с 606 по 1520 год нашей эры, Колумба. Пятый Откровение, третья глава с первого по шестой стихи Сардис с 1520 по 1750 год нашей эры Лютер. Шестой Откровение, третья глава с седьмого по тринадцатый стих Филадельфия с 1750 по 1906 год нашей эры Веслей. Седьмой. Откровение 3 глава с 14 по 22 стих ⁇ Кия. с 1906 года нашей эры ⁇ Илия. Посланником к первому церковному периоду был Павел. Сразу же после того, как Павел обратился в христианство, Господь сказал о нем следующее ⁇ Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед язычниками ⁇ Сначала Павел проповедовал евреям. Когда же они отвергли его послание, он сказал, «Надлежало, чтобы Слово Божье сначала было проповедано вам. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь, «Я поставил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли». Павел основывал среди язычников церкви по всей Малой Азии. К тому же в своих письмах-посланиях он давал определение христианской веры. В своем послании к римлянам он сказал, «Я говорю к вам, язычники, поскольку я являюсь апостолом язычников, я прославляю служение мое». Первый период церкви начался около 53 -го года нашей эры. Павел учредил церковь в Ефесе, преподавая основное христианское учение для 12 обращенных, Он начал сводного крещения в имя Иисуса Христа и духовного крещения Святым Духом. Само название «Ефес» означает «нацеленный» и «ослабленный». В начале Первой период придерживался Евангелия, который Павел получил через откровение от Иисуса Христа. Однако позже христиане сбились с истинного пути, внимая другим учителям, которые проповедовали совсем иное благовествование – Евангелия. Вот почему Иисус сказал первому периоду церкви «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Тем не менее, Он хвалит их за некоторые их качества и достоинства. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Слово «Николаит» образовано от двух греческих слов «никао», которое означает «покорять, побеждать или отстранять от власти», и «лаус», Которая означает «прихожане», то есть обыкновенные христиане, не являющиеся официальными служителями. Эти николаиты постепенно порабощали прихожан, заменяя водительство Святого Духа человеческим руководством. Так как же могла такая перемена произойти в церкви, которую учредил сам Бог? Отвечая на этот вопрос, Билл использовал книгу Бытие, чтобы показать, что в самом начале в каждом Божьем движении появлялись братья с различными намерениями. Например, Каин и Авель, Исаф и Иаков, Измаил и Исаак. В каждом из этих случаев один брат был истинным Божьим семенем, а другой им не был. Тем не менее, оба брата утверждали, что любят Бога. Вследствие служения Иисуса появился как Симон Петр так и Иуда Искариот. Таким же образом, первый период породил совместное собрание братьев с отличающимися планами действий. Называете ли вы их верующими и притворными верующими, духовными и плотскими христианами, истинной и ложной лозой, пшеницей и плевелами, или мудрыми и неразумными девами, все сводится к одному и тому же – Один брат рожден заново посредством духовного опыта переживания, а другой убежден посредством интеллектуально-умственного понятия. Иначе говоря, один брат наполнен Святым Духом, а другой брат нет. Вот как николаицкий Дух незаметно проник в Церковь. Вместо того, чтобы получить духовный опыт переживания, некоторые люди становились христианами, руководствуясь интеллектуальными соображениями или политической выгодой. Кто-то из этих людей установил в церкви иерархию лидеров для управления своими братьями. Сатана использовал этих плотских христиан и их политическую систему, чтобы вкрадываться в церковь. Изучая историю и в то же время молясь, Бил определил посланников остальных шести церквопериодов. Его библейским мерилом и талоном был апостол Павел. Поскольку Павел являлся посланником к первому периоду Церкви, тогда человек, который как можно точнее придерживался Евангелия Павла, должен был быть ангелом для того Церковного периода, в котором он жил. На основании этого стандарта посланником ко второму периоду Церкви был несомненно Ириней, епископ из французского города Леон. Ириней был последователем учения апостола Павла. Книга Иринея против ересей оказала сильное влияние на многих христиан его дней, в результате чего они стали придерживаться учений Павла и не шли вслед учителей, распространявших противоположные догмы. Во время Смирнского периода (170-312 годы нашей эры) сатана атаковал христианскую церковь с двух сторон, используя гонения снаружи и обольщение изнутри. Обольщение было его мощнейшим орудием. Несмотря на усилия Ринея и других, ложная лоза все больше разрасталась и крепла. В конечном итоге она получила себе настоящего попорника в лице римского императора Константина, который принял христианство ради политической выгоды, сделав его государственной религией. То, что началось как дела Николаита в Первом церковном периоде, в третьем, то есть в пергамском периоде, стало хорошо сформированным учением. Теперь государственная церковь организовалась в иерархию духовенства. Папа римский, кардиналы, епископы и священники. Константин назвал эту государственную религию католической церковью, что означает «вселенская церковь». Все началось с Никейского собора в 325 году, когда церковные учения – Было сформулировано по всем статьям, а затем с помощью всей государственной власти оно стало законом. Хуже всего Константин повлиял на церковь, чтобы смешать христианство с язычеством, пытаясь создать религию, которая пришлась бы по вкусу всем людям в его империи. Католичество в действительности является языческой формой христианства. Мартин из французского города Тур являвшийся посланником пергамского периода, доблестно сопротивлялся против этой гибридизации церкви. Поскольку под контролем католической церкви находились основные центры образования, последователям истинной лозы становилось все труднее и труднее сохранять учение апостолов. Подмостки, на которых предстояло разыграться ужасной драме темного средневековья, были уже воздвигнуты. Фиатирский период церкви начался около 606 года и длился более 900 лет. Историки иногда называют этот период темным средневековьем и вполне обоснованно, так как свет Божьего слова настолько потускнел, что его чуть ли не заволокла тьма. А римская католическая церковь развелась до такой степени, что стала крепко спаянной организацией и захватила власть по всей Европе. Она сохраняла свою силу, удерживая Божье Слово от простонародия и используя при этом догмы, суеверия и страх, чтобы управлять людскими массами. Тем не менее, даже эта тьма играла соответствующую роль в великом Божьем плане. Иисус сказал, «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Семя Божьего Слова, посаженное в первом периоде, теперь умерло и разложилось. Однако из этого первоначального зерна проросла и пустила корни подземная, скрытая церковь. Колумба из Шотландии посланник этому четвертому периоду церкви доказал, что даже среди кромешного мрака истинная церковь, истинное Божье Семя может и сможет выстоять и победить, несмотря ни на что. Наконец, это зернышко истины, сокрытое в земле, пробилось сквозь толщу почвы и выставило наружу нежный зеленый росточек. Сардийский период начался около 1517 года, когда его посланник, молодой священник по имени Мартин Лютер, написал свои недовольства против римской католической церкви и пригвозил их к двери Церкви Всех Святых в Виттенберге, в Германии. Последовавшие за этим общественные дебаты всколыхнули весь христианский мир. На протяжении веков католическая церковь учила, что люди получают свое спасение, совершая определенные дела. Лютер открыто выступал против этого. В посланиях святого Павла он прочитал, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Лютер соглашался с Павлом в том, что спасение приходит только через веру в Иисуса Христа. К сожалению, последователи Лютера совершили ту же ошибку, которая обрекла католическую церковь. Они организовали систему руководства, вытеснив из своей среды Святого Духа. Вследствие этого Иисус сказал периоду Сардиса, «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». В конечном счете церковь в лютеранском периоде стала такой же духовно мертвой, как и римская католическая церковь, и была задушена руководством людей, движимых политическими соображениями. Филадельфийский период церкви начался около 1750 года. Его посланником был Джон Веслей, служитель в англиканской церкви. В 1738 году Веслей услышал, как кто-то читал вступление Мартина Лютера к посланию апостола Павла к римлянам. От Павла и Лютера Веслей получил вдохновение принять спасительную веру в Иисуса Христа. Посредством миссионерских программ «Оставшуюся часть жизни» Веслей делился этой спасительной верой с тысячами людей в Англии и в других уголках мира. Именно поэтому Иисус сказал филадельфийскому периоду «Знаю твои дела, вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Однако Веслей добавил определенный аспект к посланию Лютера. Веслей проповедовал о том, что после того, как человек примет спасение через веру в Иисуса, ему следует продолжать свой духовный путь к освящению. Другими словами, люди, которые действительно примут Иисуса Христа как личного Спасителя, будут вести освященный, святой образ жизни. Из-за систематического подхода Веслея к учению о благочестии его последователи стали называться методистами. Со временем и они организовались, став деноминацией. Перенимая и используя разновидность римско-католической системы церковного управления, Методистская церковь допустила, чтобы человеческое руководство превосходило и ограничивало водительство Божьего Духа. Ладикийский период церкви начался в 1906 году, когда Бог восстановил дары Святого Духа для группы людей в небольшой миссии на улице Азуса-стрит в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. От этой группки христиан дары Духа стали быстро переходить к другим церквям, воспламеняя международное пробуждение, которое стало современным пятидесятническим движением. Увы, то, что началось так перспективно, со временем последовало примеру предыдущих церковных периодов, став деноминацией. Эти пятидесятники организовали свое движение, воздвигли свои догматические ограждения забетонировали столбы своих оград и так позакрывали все ворота, что Святой Дух не мог поднять этих людей на более высокий духовный уровень. Иисус упрекал Адикийский Церковь период, говоря, Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Седьмой период церкви настолько сильно организовался, что Иисус показывает себя стоящим снаружи и желающим войти внутрь. Вот, я стою у двери и стучу, Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». Ладикия последний период, предшествующий возвращению Иисуса Христа на землю. В этот раз он придет, чтобы вершить суд. Бог сказал через пророка Малахию, «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня Великого и Страшного» и он обратит сердца детей к отцам их. Итак, посланник к седьмому периоду церкви будет в духе Илии, точно как был Иоанн Креститель. Билл преподавал своим слушателям. Когда этот великий Илия придет в конце этого периода, он возьмет послание Пятидесятницы, чтобы обратить детей к вере отцов. Он будет упрекать христиан-владики за то, что они не сохранили ту же самую веру, которая была еще тогда, в начале. Я часто задавался вопросом, тогда будет ли этот человек только проповедником? Или только совершал чудеса и не проповедовал? Но когда его дух был на Иоанне, он только проповедовал и не совершал никаких чудес. Почему? После него должен был прийти Иисус, и он совершал чудеса. Малахий сказал, «А для вас, благоговеющий, пред именем моим, взойдет солнце праведности с исцелением в лучах его». Поэтому Иоанну не было нужды совершать чудеса, он просто объявил пришествие Христа. Однако Илия в последнее время будет и проповедовать, и совершать чудеса. Билл продолжал описывать черты его характера. «Как и Иоанна!» Того Илию последнего времени будут неправильно понимать. Он будет таким великим, сильным мужем пред Господом, что некоторым людям покажется, что Он никто иной, как Мессия. Каким же Илия будет по складу характера? Во-первых, Он будет сильным пророком, верным Слову Божьему, потому что Илия был верным, и Иоанн был верным. Совершая знамения и чудеса, Он обратит сердца детей к вере пятидесятнических отцов, Он будет ненавидеть модниц. Илия ненавидел Иезавель, Иоанн ненавидел Иродиаду. Оба эти пророка с тем же самым духом ненавидели организованную религию, по подобию которой воздвигнуты эти христианские деноминации. Нечто в их духе протестовало против этого. Как Илия и Иоанн, этот пророк последнего времени будет любить пустынные места. Он не будет образованным человеком. Илия фисветянин и Иоанн Креститель были необразованными людьми. Этот пророк будет также легко поддаваться переменам настроения. У Илии и Иоанна были периоды мрачного настроения. На Илию нападала Хандра после того, как он убежал от Иезавели, а Иоанн впал в уныние, сидя в темнице Ирода. Первый Илия пришел, когда Израиль был готов к избавлению от лап язычества. Иоанн также появился во время избавления и сказал, «Не я, Христос, но я послан пред Ним, имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыши голос жениха, сията радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Иоанн проповедовал и дал о себе знать перед самым приходом Господа, как раз во время проявления Господа. На этой неделе Бил использовал школьную доску и белый мелок, чтобы наглядно показать количество света духовной истины, находившегося в каждом периоде церкви. Нарисовав на доске один за другим семь кружков, он разделил каждый из них диагональной линией и белым мелком заштриховал их верхнюю часть, чтобы изобразить свет в каждом периоде. Первый кружок, символизирующий первый церковный период, был на три четверти светлым и на одну четверть темным. Во втором кружке света и тьмы было почти поровну. Третий кружок содержал одну четверть света и три четвертых мрака. Кружок четвертого церквопериода был почти полностью черным, за исключением тонюсенькой белой полоски верхней части. Свет увеличился немного в пятом периоде и еще чуть больше в шестом периоде. Однако в седьмом церквопериоде он снова уменьшился так, что вся эта цепочка кружков закончилась полной тьмой. В воскресенье утром 8 января 1961 года Билл проповедовал свою третью проповедь по четвертой главе книги Откровения, проповедь под названием «Престол милости и суда». Он только что закончил свое послание и готовился молиться за больных, как вдруг в воздухе в конце помещения появился столб огненный и стал уменьшаться, принимая форму светового шара похожего на миниатюрное солнце. Билл увидел его первым, так как стоял лицом к своей аудитории. На скамьях сидело приблизительно 350 человек. Они зашевелились и стали перешептываться от волнения, ощущая присутствие чего-то сверхъестественного. Затем некоторые из них увидели свет, появившийся на стене за кафедрой. Глэдис Дау вскрикнула, Билл повернулся и посмотрел позади себя. Этот свет на сцене за его спиной не был таким же ярким, как свет в конце зала, однако во всех других отношениях оба световых шара были идентичными. Билл объяснил своим слушателям, что свет на стене позади него был отражением этого сверхъестественного света, находившегося в конце помещения. Он сказал, «Вы видите один, а я вижу два». Один из них естественный, а другой сверхъестественный. За этим последовала вереница видений. Билл продолжал говорить, наблюдая, как эти видения раскрывают тайны людских сердец и различные события. Он говорил, мужчина сидит здесь в проходе, вот в этом направлении, и смотрит в сторону этого света. Он осенил его. Он из Симора, штат Индиана, и у него есть, был инсульт. Если вы будете верить сэр, бог исцелит вас от этого инсульта Аминь теперь верьте Леди, вы верите от всего сердца если господь бог творец неба и земли позволит мне что-нибудь сделать чтобы доказать вам что это бог тогда вы поверите всем сердцем вас беспокоит нервозность, вызванная и Иисус исцеляет вас Леди сидящая рядом с ней вы тоже не местная вы и сомерсята кентуки, «Даже хотя я не знаком с вами, я знаю, что это не вы хотите стать здоровой, а ваш сын. Он в Виргинии, у него язвы, и у него еще одна проблема – он не спасен. Вы молитесь за него сейчас, госпожа Бейкер, возвращайтесь в Сомерсет и верьте всем сердцем. Иисус Христос сделает вашего сына здоровым». Бил продолжал служение в таком же духе еще минут 15, постоянно входя в видение и выходя из них. В промежутке между каждым видением он наблюдал, как этот сверхъестественный свет в конце святилища изменялся. Он постепенно затемнялся, подобно солнечному затмению. Отражение этого света на стене за спиной Билла видоизменялось в такой же последовательности и было похоже на затмение Луны. Каждый раз, когда Бил выходил из видения, он видел, что этот световой диск еще больше затемнялся. К тому времени, когда он вышел из третьего видения, это солнышко в конце зала почти полностью покрылось тенью, а от первоначального света осталась лишь тонюсенькая световая полоска. После двух последующих видений этот шар немного озарился, однако после очередного видения он полностью затмился и затем исчез. Каждая из семи фаз этого светового диска выглядела в точности, как кружки семи периодов церкви, которые Билл нарисовал на доске. Билл объяснил, что Солнце символизирует Христа, а Луна – церковь. У Луны нет своего света. Она всего лишь отражает солнечный свет, таким же образом и церковь просто отражает свет Христа. Многие люди в собрании, в том числе и Глэдис Даух, видели, как этот цветовой шар то увеличивался, то уменьшался на стене позади кафедры. Они наблюдали все семь стадий, причем последняя фаза показала полное затмение. Билл хранил подробности этого феномена в своем сердце в качестве подтверждения от Бога, что учение о семи периодах Церкви, которые он преподавал, является истинным. Глава 83. Объяснение Божьего естества. 1961 год. С середины января 1961 года Вильям Бранхам проповедовал в течение недели в Бомонте, штат Техас. Затем он провел несколько вечерних собраний в Финиксе и в Тусоне, штат Аризона. А потом у него была двухнедельная кампания в Лонг-Бич, штат Калифорния, во время которой он служил словом в Первой Ассамблее Божьей. В субботу утром 11 февраля 1961 года Он обращался с речью к нескольким сотням людей на завтраке общества предпринимателей полного Евангелия, который проходил в кафетерии Клифтона в Лос-Анджелесе. Его послание было заснято видеокамерой для вечерней телевизионной передачи следующего дня. Понимая, что он выступает с речью перед всей страной, Билл воспользовался этой возможностью, чтобы вкратце поделиться с людьми тем, что он узнал из семи периодов церкви. Он объяснил различия между деноминациями и настоящим христианством и показал, как Сатана попытался нанести поражение Христу, примкнув к церкви и обольщая ее изнутри. Билл использовал в качестве основного текста Иоанна 15.4.5, где Иисус сказал, ⁇ Прибудьте во мне, и я в вас, как ветви не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе ⁇ так и вы, если не будете во мне. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Обычно это местописание применяется к отдельным христианам и их взаимоотношению со Христом. В этот день Билл сделал шаг вперед, применяя это к христианским церквям на протяжении церковных периодов, и к их взаимоотношению со Христом. Поскольку отдельные люди собираются в группы и совместно выбирают, за кем следовать, эти группы приносят плоды, отображающие идеи их лидеров. Для пояснения своей мысли Билл привел наглядный пример, рассказав о диковинном дереве, которое он увидел на прошлой неделе у мистера Шеррита в Финиксе. Каждая ветвь этого дерева приносила различные цитрусовые плоды, Спросив у господина Шерета о том, какое это дерево, он узнал, что это апельсиновое дерево. Но к его стволу были привиты ветви многих других цитрусовых деревьев, и каждая из этих ветвей плодоносила в соответствии с природой того дерева, от которого она была взята. Билл спросил у мистера Шерета, будут ли в следующем году на каждой ветве апельсины. Его друг объяснил, что хотя ствол является апельсиновым деревом, каждая привитая ветвь будет приносить соответственно свои цитрусовые плоды – апельсины, мандарины, грибфруты, лимоны или лаймы. От рода изначальной ветви будет зависеть сорт растущих только на ней плодов. Однако, когда ствол этого дерева пустит новую ветвь, она вновь произрастит апельсины. Затем Билл провел духовную параллель для своей аудитории в Лос-Анджелесе, сказав, «Иисус Христос является деревом жизни». Когда это дерево начало расти в книге деяний, его ветви приносили одинаковые плоды, то есть они порождали христиан, наполненных Святым Духом и верующих в Библию. Позже сатана, проник в церковь и, используя свое влияние, привил к стволу другие ветви». Со временем эти ветви приняли такие названия, как католики, лютерани, методисты, баптисты, присвятеряне и другие. Они стали приносить лимоны, грейпфруты и прочее. Видите, она прикрывается именем христианства и живет за счет жизни дерева родителя, однако приносит свои собственные деноминационные плоды. Но если то апельсиновое дерево когда-нибудь пустит еще одну ветвь, На ней вырастут апельсины, как было в самом начале. Закончив свою речь, Билл отошел от микрофона, чтобы обменяться рукопожатием с рядом стоящими людьми. Генеральный смотритель деноминации Ассамблей Божьих, находившийся возле микрофона, сказал громким голосом. «Я полагаю, что брат Бранхам не это имел в виду. Как-никак, не сказал ли Павел, что все мы привиты к одному дереву?» Билл повернулся к смотрителю и пояснил, «Сэр, я имел в виду именно то, что я сказал». Это так говорит Господь. Павел действительно сказал, что мы являемся ветвями дикой маслины, привитыми к хорошей окультуренной маслине. Однако маслина есть маслина, поэтому сейчас я говорю не о ней. Бог по-прежнему желает, чтобы на апельсиновом дереве росли апельсины, а не лимоны, лаймы или грейпфруты." Я говорю вам в виде притчи. В этот момент к Биллу подошел молодой человек и пожал ему руку. «Брат Бранхам, — сказал он, — меня зовут Дэнни Генри, и я просто хочу сказать вам, что я согласен с вами. Надеюсь, что это не покажется кощунственным, но ваша проповедь могла бы стать 23-й главой в книге Откровения». Билл поблагодарил Дэнни за такой комплимент. Хотя от этих слов он почувствовал себя немного неловко, так как в книге «Откровения» только 22 главы, а Бог сказал, что к ней нельзя ничего прилагать. Тем не менее, он знал, что Дэнни имел в виду. Он подразумевал то, что послание Билла совершенно соответствовало Писанию. Дэнни Генри был одет в пиджак и белую сорочку. На шее у него был галстук бабочка. При виде его темных волос, прямого подбородка и приятных черт лица невольно могло создаться впечатление, будто он похож на киноактера. Позже Билл узнал, что он приходится двоюродным братом актрисе Джейн Рассел. Теперь Дэнни положил руку Биллу на плечо и спросил «Брат Бранхам, можно мне помолиться за вас?» «Конечно, мой брат», — ответил Билл. В своей молитве Дэнни произнес всего лишь несколько слов по-английски прежде чем из его уст посыпались странные звуки. Поскольку он стоял довольно близко к микрофону, все присутствующие в зале кафетерия услышали этот мелодичный язык. Он явно не был похож на английскую речь. Секунд тридцать спустя Дэнни Генри замолчал и стал в недоумении озираться кругом. «Какой это был язык?» – спросил кто-то. «Я не имею понятия», – ответил Дэнни. Он говорил на незнакомом языке, сказал еще некто. Тут крупная женщина, сидевшая за столиком поблизости, встала и сказала. Это не был незнакомый язык, это был французский. Я все поняла, потому что я родилась и жила в Люцерне, Швейцария. И французский – мой родной язык. Меня зовут Аннета Лонг, и сейчас я живу в штате Луизиана. Молодой человек, где вы выучили такой необычный французский диалект? «Я вообще не знаю французского языка», – ответил Дэнни Генри, слегка смутившись. «Однако то же самое произошло со мной на прошлой неделе во время съезда предпринимателей в Фениксе. В Баптистской церкви нас такому не учили». Возле другого столика поднялся мужчина в очках и сказал, «Она права, этот молодой человек говорил на французском диалекте. Меня зовут Джон Вилдриан, и я родился в Лиге, Бельгия» поэтому французский – также мой родной язык». Затем из дальнего конца кафе вперед вышел другой статный темноволосый мужчина и представился как Виктор Леду, француз, работавший французским переводчиком в здании ООН в Нью-Йорке. Он сказал, что также понял слова, произнесенные этим молодым человеком. «Минуточку», – сказал Билл, – «прежде чем кто-то скажет что-нибудь еще, я хочу, чтобы вы, знающие французский, – записали перевод этого пророчества. Затем мы сравним то, что каждый из вас напишет. Принесли бумагу и ручки, и эти три франкоязычных человека сели за стол и написали то, что услышали. Все три записи совпали до последней запятой. Вот что гласило это пророчество. «Поскольку ты избрал узкую стезю, более трудный путь, ты поступил по выбору своему». Ты принял верное и точное решение, и это мой путь. Из-за этого исключительно важного решения огромная доля небес ожидает тебя. Что за славное решение ты принял? Само по себе это и есть то, что даст и приведет в исполнение потрясающую победу в любви Божественной». Большую часть апреля 1961 года Вильям Бранхам провел в штате Иллинойс. В течение семи дней он проповедовал в Блумингтоне, в Веслиянском университете штата Иллинойс. А в субботу, 22 апреля, он приехал в Чикаго, чтобы начать недельную исцелительную кампанию, финансируемую Обществом предпринимателей полного Евангелия. После первого собрания он вернулся в свой гостиничный номер за полночь. Над городом бушевала буря. Время от времени ночное небо прорезали вспышки молнии, сопровождавшиеся гулкими раскатами грома. Бил открыл чемодан, чтобы вынуть пижаму. Вдруг атмосфера в комнате изменилась, наэлектризовавшись чем-то сверхъестественным, вызывающим жутковато-благоговейные чувства. Вскоре в воздухе появился свет, и в комнату вошел ангел-господень. Руки ангела были скрещены на груди. «Иди, встань у того окна», – сказал божий посланник. Билл подошел к окну и посмотрел через него. Поскольку затемненное стекло было зеркальным, он мог одновременно видеть и бурю на улице, и отражение ангела. «Ассоциация служителей Чикаго подготовила для тебя западню», – сказал ангел. «Они пригласят тебя, чтобы ты выступил с речью во время их завтрака в следующий вторник, и там они собираются бросить тебе вызов относительно твоего учения о водном крещении. Они надеются застигнуть тебя врасплох и сбить тебя с толку. Не бойся идти туда, ибо я буду с тобой». Завтра утром Генри Карлсон отвезет тебя позавтракать, и там ты будешь сидеть с Томи Хиксом. Я хочу, чтобы ты сказал им следующее. Окно, по которому стекали капли дождя, начало расплываться, перемещаться вглубь и расширяться в объеме, пока не превратилось в туннель, ведущий в другое измерение, измерение, где Билл мог видеть будущее». На следующее утро позвонил Генри Карлсон, глава Чикагского филиала предпринимателей полного Евангелия, и спросил «Брат Бранхам, можно мне отвезти тебя позавтракать?» «Да, брат Карлсон, я как раз хочу поговорить с Томи Хигсом». «Брат Бранхам, я не знаю, будет ли там брат Хигс». «О, он будет там. В прошлую ночь Господь показал мне в видении это и нечто больше этого. Я расскажу вам об этом за завтраком». Когда они вошли в ресторан, там сидел Томми Хикс. Они сели за его столик. Заказав еду, Генри Карлсон сказал, «Брат Бранхам, я распорядился, чтобы утром в следующий вторник ты выступил с речью во время завтрака перед Большой ассоциацией служителей Чикаго. Там будут присутствовать по крайней мере 350 служителей. Для них это будет замечательной возможностью поближе познакомиться с тобой». Билл, понимающий, кивнул головой и сказал, «Да, похоже, это будет замечательная возможность». «Брат Хикс, не мог бы ты выступить вместо меня в то утро?» Томми Хикс чуть было не подавился кусочком гренка. Откашлившись и запив апельсиновым соком, он сказал, «О, брат Бранхам, я бы не смог». «Почему же нет? Я ведь оказал тебе много услуг. Притом ты доктор богословия». Как же я буду говорить ко всем тем образованным людям с моим-то семиклассным образованием?» Лицо Генри Карлсона покраснело. «Хм, брат Бранхам, хм, брат Хикс не сможет сделать это». «А почему?» – надавил Билл. Оба его собеседника молчали. «Вы знаете почему, но не хотите сказать это мне. Это потому, что те служители подготовили для меня западню из каверзных вопросов, Они собираются бросить мне вызов относительно моего учения о водном крещении, семени змея и моей позиции насчет того, что говорение на языках не является доказательством крещения Святым Духом. Брат Карлсон, для проведения этого завтрака ты снял в гостинице банкетный зал с зелеными стенами, не так ли? Совершенно верно. То помещение вам не достанется. Но ведь я уже заплатил за него задаток, мне не важно. Оно не будет предоставлено вам. Это так говорит Господь. Мы будем в другом здании, в зале с коричневыми стенами. Я буду сидеть за столом в углу. Доктор Мид будет сидеть справа от меня, а рядом с ним будет сидеть буддистский священник. Доктор Нидл будет слева от меня, а возле него будет сидеть тот пожилой чернокожий служитель со своей женой. Билл продолжал описывать, где будут сидеть другие служители и их супруги. «Боже, милостивый!» – воскликнул Томи Хиггс. «Я не знаю, смогу ли вообще пойти туда». «Да, обязательно приходи. Вы видели, как Господь исцеляет больных. Теперь же посмотрите, каков Он в сражении». Оказалось, что служащий гостиницы, который принял предварительный взнос от Генри Карлсона, не знал, что какой-то оркестровый ансамбль уже зарезервировал этот банкетный зал на то утро во вторник. Итак, мистеру Карлсону возвратили те деньги, и он был вынужден перенести завтрак для служителей в ресторан «Таун энд Кандри». Когда Билл приехал туда в назначенный день, он не удивился, увидев, что в этом помещении коричневые стены. А вот Генри Карлсона это изумило. После завтрака он подошел к микрофону и сказал, «Господа, я рад представить вам брата Бранхама. Вы можете не соглашаться с его учением, но одно скажу о нем. Он неустрашим в своих убеждениях. Три дня назад он рассказал мне обо всем, что уже произошло этим утром, вплоть до того, где многие из вас будут сидеть». Теперь, брат Бранхам, передаю слово тебе». Билл начал свое выступление, зачитав из Библии Деяния, 26 глава с 13 по 19 стихи, где Павел сказал «Я не воспротивился небесному видению». Затем Билл продолжал свою речь. «Я знаю, что вы пригласили меня сюда в это утро, чтобы бросить мне вызов относительно моего учения». Что ж, начнем тогда с водного крещения во имя Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы кто-то из вас показал мне хотя бы одно место в Библии, где кого-нибудь крестили в воде не во имя Иисуса Христа, а как-то иначе. Возьмите свою Библию, встаньте здесь рядом со мной и опровергните что-либо из того, чему я учил вас, проповедуя о водном крещении. В зале ресторана вдруг воцарилась тишина не было слышно даже звона вилки о тарелку. «Раз уж вы не можете это опровергнуть, то почему же вы не верите этому? Или, по крайней мере, отстаньте от меня!» В течение последующего часа Билл излагал свои убеждения относительно водного крещения, начав с объяснения Божьего естества. «Я не единственник и не сторонник Троицы. Я христианин». Слово «триединство» даже не упоминается в Библии, В ней нет слова «троица», я не верю, что есть три отдельных Бога. Я верю, что есть один Бог в трех функциях – Отец, Сын, Святой Дух. То есть это Божье сошествие к людям. В Ветхом Завете Бог являлся Израилю в форме столпа огненного. Это был Логос, ангел Завета, который был Христос. Потому что в Иоанна 8,58 Иисус сказал прежде, нежели был Авраам, Я-Есмь». Еще тогда, при ветхозаветном законе, Бог был настолько святой, что даже если человек прикасался к горе, где он разговаривал с Моисеем, он должен был погибнуть. Тот же самый Бог желал вернуть своему творению познание о себе. Он не мог к ним приблизиться, потому что они были грешными, и кровь волов и козлов не могла убрать грех, она только покрывала грех. Итак, тот же самый Бог, что был с толпом огненным, стал плотью через своего Сына и обитал в теле, названном Иисусом Христом. В Колоссянах 2.9 сказано «В Нем обитает вся полнота Божества телесно». В 1 Тимофею 3.16 говорится «И беспрекословно, великая тайна Божественности, Бог проявился во плоти». В 14 главе Иоанна Иисус сказал Филиппу «Видевший меня, видел Отца». Во 2 Коринфянам 5,19 говорится, «Бог был во Христе, примиряя мир с собою». Бог не может быть тремя личностями, тремя богами, как Иисус не может быть своим собственным Отцом. Поэтому обе крайности неправильны. Исаия сказал, «Сам Господь даст вам знамение, вот». Дева забеременеет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Итак, Мессия будет Богом. Затем это произошло точно так, как пророчествовал Исая Великий Ягова осенил женщину, сотворил в ней яйцеклетку, и через ту кровяную клетку появилось тело Христа. Иисус не был ни евреем, ни язычником. Мы спасены кровью Божьей. Поэтому, когда мы приходим к алтарю и веру возлагаем наши руки на Его голову и чувствуем Его терзание и агонию на Голгофе и исповедуем наши грехи, что мы неправы и что Он умер вместо нас, тогда Его жизнь возвращается к нам. В Библии сказано, что жизнь находится в крови. Когда Иисус умер и Его клетки крови сокрушились, и это не было всего лишь пролитием крови человека была высвобождена Божья жизнь. И когда поклоняющийся возлагает веру и свои руки на Сына Божьего и исповедует свои грехи, жизнь Бога, а не жизнь другого человека, возвращается в этого верующего. Греческое слово, обозначающее эту жизнь, есть «зоуи», которое переводится как «вечная жизнь». Однако дословно оно значит «жизнь самого Бога». Тогда мы можем признать себя сыновьями и дочерями Божьими. Бог есть Дух, и Он сотворил маленького Иегову. Он мог бы прийти взрослым человеком, но вместо этого Он пришел как младенец. Иегова игрался как мальчик. Иегова работал плотником. Иегова висел между небом и землей, умирая, чтобы искупить своих детей. Не другая личность – Но сам Бог в служении сына. Затем он стал Богом в нас. Мы, часть его. В день Пятидесятницы столб огненный разделял себя самого среди своей церкви. В Иоанна 14.20 Иисус сказал, В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Теперь вы можете понять Отца, Сына и Святого Духа? Бог не сходит. Иегова Бог вон там не мог соприкасаться с человеческой расой из-за своего собственного закона святости. Поэтому Иегова Бог стал грехом ради нас и уплатил цену, чтобы тот же самый Иегова Бог мог прийти и жить в нас. Это Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. Не три Бога, а один Бог. Профессора сходят с ума, пытаясь постигнуть это потому что это откровение, это должно быть открыто вам. Теперь давайте рассмотрим вопрос о водном крещении. В Матфея 28.19 Иисус сказал «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Десять дней спустя, в Деяниях 2.38, Петр сказал «Покайтесь» и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Неужели это противоречие? Я не верю. Обратите внимание, что в 16 главе Матфея Иисус спросил своих учеников, за кого они почитали Его. Петр ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус сказал, «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Ты получил откровение от Моего Отца, который на небесах. И на этой скале, на какой скале, на откровении, Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Петр стоял там, когда Иисус велел им идти и крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Десять дней спустя он в точности исполнил повеление Иисуса – У Него было Божье откровение и ключи от Царствия. Он знал, что Отец – это не имя, Сын – это не имя, и Святой Дух – это не имя. Они являются титулами, показывающими Его естество. Он является Отцом, Он – Сын, и Он – Святой Дух. Иисус велел крестить во имя, в единственном числе, во имя Отца, Сына и Святого Духа, а это имя – Господь Иисус Христос. Итак, когда я совершаю водное крещение, я признаю обе части, как Его титулы, так и само Его имя. Я говорю, «Отец, как Ты поручил нам идти по всему миру и приобретать учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, так я крещу сейчас этого человека во имя Господа Иисуса Христа» и это охватывает обе стороны этого вопроса и дает мне возможность общаться со всеми вами. Теперь подытоживаю тайну божества. Я верю, что Бог-Отец наш осенил девицу по имени Мария и сотворил в ней клеточку крови, из которой вырос и родился Иисус Христос. Он был Сыном Божьим с кинией, плотью, которую Бог облег Себя, проявляя Себя среди нас». Бог был во Христе, примиряя этот мир с Собою. Так леточка крови была сокрушена на Голгофе для отпущения наших грехов, и Дух вышел из Него и сошел на церковь. Святой Дух Христос, Логос, теперь в нас посредством крещения Святым Духом. Христос разделил Себя самого, давая свою жизнь каждому из нас, чтобы мы могли быть церковью Бога. Когда собрание закончилось, Билла немного удивил теплый, чуть ли не восторженный прием со стороны этих служителей. Многие из них утверждали, что его проповедь помогла им лучше понять божество, и некоторые даже сказали, что приедут в Джефферсонвилл и примут водное крещение во имя Иисуса Христа. Билл покинул Чикаго, ободренный этими сведениями. Следующие его собрания были намечены на середину мая в северо-западной части Канады. Затем он планировал отправиться дальше на север Канады, чтобы поохотиться недельку с Эдом Бисколем в скалистых горах. Еще осенью 1959 года Уильям Брандхам получил письмо от почтенного Эда Бисколя, проживавшего в городе Досон Крик, Канада, с приглашением поехать на охоту в северные регионы Британской Колумбии. Полтора года спустя Биллиполь Бранхам написал Эду Бискалю, сообщая, что его отец хотел бы взять отпуск. Он предложил, чтобы Эд Бискаль запланировал одну короткую исцелительную кампанию в гранд прери провинция Альберта, а другую кампанию в Доссен-Крике, Британская Колумбия, на весну 1961 года. После этих собраний они могли бы поехать поохотиться туда, куда почтенный бисколь желал бы отправиться с ними. Эд Бискаль немедленно запланировал несколько собраний и сделал приготовление для охотничьей поездки в мае. Досон-Крик и Гранд-Прерри Прери два небольших города, находящихся на расстоянии более 800 километров на север от американо-канадской границы и в 120 километрах один от другого, по обе стороны границы – канадских провинций Альберта и Британская Колумбия. Эти города расположены на западной окраине Канадской прерии, недалеко от восточного края скалистых гор. 14 мая 1961 года Бил и Билли Поль приехали в Гранд-прерри, где они зарегистрировались в двухэтажном отеле. Затем Бил позвонил мистеру Бискалю, сообщив, что он уже приехал. Вскоре после этого он услышал стук в дверь своего номера. Мужчина, вошедший в комнату, выглядел очень молодым. Для своего роста был он худощавым. Волосы его были густыми и темными, а его мальчишеское лицо озаряло широкая улыбка. «Папа – это брат Бисколь", представил его Билли Поль. Сидя на краю своей кровати, Билл поднял указательный палец правой руки и сказал, «Так ты брат Бисколь?" «А я так же дал увидеть пятидесятилетнего мужчину! Ты всего лишь паренек!» Молодой человек покраснел. «Ну, мне двадцать семь лет!» Хотя Эд Бисколь был молод в своем служении, он был закаленным и опытным охотником, хорошо знающим дикую природу. Вырос он на севере Британской Колумбии и провел большую часть своей юности, исследуя окружавшую его сильно пересеченную Холмисто-гористую местность. В течение нескольких лет он совершал миссионерский труд среди индейцев, а затем три с половиной года был пастором небольшой пятидесятнической церкви в Досон-Крике. Один из членов его собрания, Харви Бат Саутвик, совсем недавно стал квалифицированным проводником на территории огромных лесных угодий, находящихся в 640 километрах к северу от Досон-Крика. Именно в эту дикую местность запланировал Эд Бискаль свозить Билла после завершения собраний в гранд прери и доссен крике В пятницу, 19 мая 1961 года, Билл начал свою трехдневную кампанию в доссен крике проповедуя в здании Объединенной Церкви, в которой могло разместиться несколько сотен людей. В этот вечер первой в молитвенной очереди была пожилая женщина, В течение нескольких минут Билл разговаривал с ней, как Иисус той самарянкой у колодези Иакова. Когда появилось видение, он сказал ей, «Вы стоите здесь не ради себя. Вы молитесь за мужчину, которого покрывает смертная тень. У него рак. Этот человек не из этого города. Он живет в северном направлении отсюда, в городе под названием Форт Сент-Джон». Выпучив глаза от удивления, Женщина закивала головой и подтвердила, что это истина. Билл продолжил. «Идите и веруйте». В субботу вечером Билл быстро перешел от своей проповеди к молитвенной части служения. В этот вечер он не выстраивал людей в молитвенную очередь. Когда начали появляться видения, он просто раз за разом указывал на различных людей, с совершенной точностью говоря им, о чем они молились и каковы их нужды. Затем, обратившись к пятому человеку, он сказал, «Здесь справа сидит леди. Видите ли вы тот свет над этой женщиной? У нее суставной ревматизм и опухоль на груди. Она из Форт Сент-Джона, ее зовут Агнес. Я с вами не знаком, я никогда раньше в жизни не видел вас. Если все, что я сказал о вас, является истиной, тогда встаньте». Агнес поднялась, и Билл сказал, «Ваша просьба исполнится». После двух очередных видений Билл призывал всех больных принять исцеление во имя Иисуса, и он также побуждал присутствующих восхвалять Господа Иисуса. Святилище наполнило мелодией песни, звучали голоса сотен людей, «Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил». «И на Голгофе искупил спасенье мне!» Вдруг Билл увидел еще одно видение. Его голос пробился сквозь пение людей. «Что случилось, солдатик? Ты не совершишь самоубийство!» Аудитория стихла, внимательно слушая. Бил продолжал. «Парень, дьявол лжет тебе. У тебя всего лишь боязнь. Он лжет тебе». Если ты поверишь Ему, Он сведет тебя с ума. Я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа отвергнуть дьявола и принять Иисуса Христа как своего Исцелителя. Ты возвратишься нормальным человеком. Билл использовал только слово «солдат», не выявляя человека, к которому относилось это развлечение сердечных тайн. Выйдя из этого видения, он спел вместе с собранием еще несколько песен и затем закончил служение. Объяснение этого случая было найдено через два дня самым неожиданным образом. Аляскинское шоссе начинается в Досон-Крике и тянется на северо-запад по пересеченной местности на расстояние 2400 км к городу Фэрбэнкс, находящемуся в штате Аляска. Оно было проложено во время Второй мировой войны как средство военного обеспечения. И хотя называется Аляскинское шоссе, большая его часть проходит в Британской Колумбии. В понедельник в 5 часов утра Эд Бисколь, Крис Берг, Вильям и Билли Пол Бранхам поехали по Аляскинскому шоссе к их месту охоты на 640 километров к северо-западу. Когда они проехали около 65 километров и приближались к городку под названием Форт Сент-Джон, Билл сказал – В пятницу вечером какая-то женщина в молитвенной очереди молилась за мужчину, который живет в форт Сент-Джоне. Эд Бискаль ответил. «Брат Бранхам, та женщина была хорошо знакома с моими родителями. Я знаю ее с самого моего детства. Ее зовут сестра Клант». Их машина, ехавшая со скоростью 90 км в час, была еще в четверти мили от форт Сент-Джона. Билл указал на большой белый фермерский дом справа. Мужчина, за которого она молится, живет в том доме. Изумленный, Эд Бискаль не мог ничего сказать в ответ, так как сам не знал этого факта. Видя совершеннейшую точность дара развлечения убила в гранд прерии и Досон-Крике, он не имел причины сомневаться в этом утверждении. Позже можно будет легко проверить это. Полдня полдень охотники остановились пообедать в Форт Нельсоне в городишке, выгравированном прямо на лоне дикой местности. Они вошли в кафе, находившееся в гостинице. Ожидая, когда официантка принесет заказанный суп, четверо путников увидели, как возле кафе припарковался пикап Форт 1938 года выпуска. Из грузовичка вышли двое мужчин. Высокий молодой человек с темными волосами, одетый в униформу рядового армии Соединенных Штатов, и рыжеволосый мужчина постарше, но чуть ниже ростом, в гражданской одежде. Они вошли в кафе. Компаньон этого парня стал озираться кругом, будто решая, куда бы сесть. Увидев Билла, он улыбнулся. Молодой солдат тем временем сел за столик возле двери, А мужчина в штатском подошел к столику Билла, протянул руку и с восторгом сказал «Здравствуйте, брат Бранхам!». Удивленный, Билл пожал ему руку и сказал «Я с вами знаком?» «Нет, но я знаю вас. Я был на ваших собраниях в Досенкрике. Вы помните тот вечер, когда вы обратились к тому солдату?» Билла озадаченно посмотрел на своих товарищей за столом. «Брат Эд, ты это помнишь?» «Да, помню». «Ты сказал, солдат, ты не совершишь самоубийство. Этот дьявол говорит тебе все это». «Совершенно верно», – согласился с ним рыжеволосый незнакомец. Указав большим пальцем через плечо, он добавил, «Вон там сидит тот солдат. За прошедшие 14 месяцев он уже трижды пытался покончить жизнь самоубийством. Армейские врачи не могут установить, что с ним не в порядке. Они передали его под мой надзор, И я приехал аж из Фербингса, чтобы доставить его на ваше собрание. Но он не смог попасть в молитвенную очередь. Брат Бранхам, ты не мог бы помолиться за него здесь? Конечно, сказал Билл как раз в тот момент, когда подошла официантка с их едой. Не могли бы вы подождать, пока мы пообедаем? Безусловно, нам тоже нужно сначала поесть. Мужчина вернулся к своему столику и заказал обед. Когда Билл покушал, он подошел к столику солдата и предложил помолиться за него снаружи кафе. Солдат встал, и они оба пошли на улицу. Они прошли вместе по деревянной дорожке к углу гостиницы. Билл несколько минут разговаривал с молодым человеком, чтобы войти в контакт с его духом. «Сынок, никогда не забывай, что Иисус Христос умер для того, чтобы спасти тебя от твоих грехов». Солдат, казалось, слушал очень внимательно – но в то же время он был странно замкнутым. Вскоре Билл почувствовал справа от себя ангела Господня и снял свою потрепанную ковбойскую шляпу, прижав ее к синей джинсовой рубашке. В то же мгновение появилось видение и проникло в саму суть проблемы солдата. Билл сказал, «Я вижу, что у тебя прекрасная жена-христианка и двое маленьких детей». Однако у тебя развился порочный умственный комплекс, из-за которого ты совершаешь гомосексуальные акты с молодыми мужчинами». От этих слов лицо солдата расплылось в радостной улыбке. Помахав в воздухе три раза кулаком, он воскликнул «Я свободен! Я свободен! Я свободен!» Они вернулись к своим машинам, и солдат сказал остальным мужчинам В целом мире только моей жене известно все то, что сказал мне этот человек. Как только он раскрыл мою тайну, я понял, что я освободился от моих грехов. В тот же день они прибыли в свой базовый лагерь возле озера Манчо. Бат Саутвик уже ожидал их там. Ему было 40 лет. До 1961 года он был скотоводом недалеко от досан- крика Именно там он отдал однажды свою жизнь Христу после проповеди Эда Бискаля. Недавно канадское правительство предоставило ему исключительные привилегии как проводнику-охотнику на большом участке дикой местности в Британской Колумбии. Теперь Бат и его жена Лела с их пятью сыновьями жили в деревянном бараке, оставленном рабочими, которые прокладывали шоссе. Билл Бранхам оказался его первым клиентом. В тот вечер Эд Бискаль занял присутствовавших в этом пристанище рассказами о развлечении сердечных тайн и о чудесах, которые он видел в Гранд прэри и в досан крике Когда он рассказал им о миссис Клант, молившейся за мужчину с раковым заболеванием, он жил в белом фермерском доме в четверти мили южнее от Форт сент джона Бат Саутвик сказал... «Я знаю этого человека, который живет в том доме. Я знаком с ним много лет. Его зовут Эд Томас, и мне известно, что он умирает от рака». В ответ на это подтверждение Эд Бискаль одобрительно кивнул головой. Послушав в течение часа повествование своего пастора о чудесах, которые Бог совершил у него на глазах за последние несколько дней, Бат Саутвик спросил Билла, смог ли бы он увидеть видение, которое помогло бы его младшему брату, страдавшему от эпилепсии. Каждый день у него было 3-4 припадка. Билл объяснил, что он не мог вызывать видения, их посылал Бог по своей суверенной воле. Однако Билл пообещал Баду, что будет молиться об этом. На следующее утро пятеро мужчин Бад Саутвик и его 18-летний сын Блейн, Эд Бискаль, Крис Берк и Билл оседлали своих лошадей и отправились в просторы дикой местности. С собой они вели 16 навьюченных лошадей. На первых порах тропа была сравнительно сухой и легко проходимой. Ехали они по долинам сквозь густые кустарники и осинники, среди которых росли широкохвойные сосны и ели Энгельмана, Поднимаясь выше в горы, они увидели больше желтых сосен, росших вперемешку с пихтами Дугласа и лиственницами. Хотя эти низменные места были усеяны красочными весенними цветами, с вершин и плеч высоких гор все еще не спадали белоснежные мантии. В этой-то высокогорной местности собирались они охотиться на медведей. К сожалению, в течение трех дней их похода дул ветер чинук, из-за которого быстро растаял снег на верхних склонах гор, и вследствие этого низинные реки вышли из берегов и стали непроходимыми. Разочарованный Билл согласился с Бадом Саутвиком, что им придется повернуть назад. из разлившихся рек ручьев некоторые участки тропы сделались болотистыми, и одна из навьюченных лошадей отбилась от остальных и завязла в болоте. Спешившись, Бил пошел по грязи, отрезал юг, привязанный к спине лошади, и накинул ей на шею петлю из веревки. Привязав другой конец веревки к передней луке своего седла, он встал возле своей лошади и начал понукать ее идти вперед, одновременно вытягивая из болота застрявшую бедолагу. Затем Бил вытер, насколько мог, грязь со своей одежды, сел на своего коня и вывел ту вьючную лошадь снова на тропу. Именно в этот момент он увидел человека, идущего по воздуху к нему. Натянув поводья, Бил откинулся в седле и стал наблюдать. У этого незнакомца начались конвульсии, и он стал метаться, терзаться и качаться по полу. Когда его припадок прекратился, Бил увидел дровяную печь, в которой горела рубашка. Вскоре это зрелище стало подходить к концу, показывая другие подробности. Затем видение закончилось, и взгляд Билла вновь сосредоточился на соснах, росших по обе стороны болотистой тропы. Пришпорив лошадь, Билл галопом поскакал по тропе, минуя вереницу навьючных лошадей, пока не поравнялся с Бадом Саутвиком. Затем он натянул поводье, замедлив ход своей лошади так что она стала идти тяжелым шагом, как и лошадь Бада. Воздух был пропитан болотными испарениями, благоуханием канадского дерена, хвои, запахом конского пота и кожаной конской упряжи. Пока оба всадника ехали бок о бок, Билл сказал, «Бад, я только что узнал, что твоему брату около 30 лет, и ростом он примерно метр восемьдесят. Эпилепсия у него с трехлетнего возраста, она передается по наследству». И у твоего деда она тоже была. «Это истина, брат Билл. Ты увидел видение?» «Да, бат, и у меня есть для тебя», — так говорит Господь. «Попроси своего брата приехать к тебе сюда, в твою избушку. Как только у него произойдет очередной эпилептический припадок, сними с него рубашку, в которую он будет одет, брось ее в свою печку и скажи, «Я делаю это во имя Иисуса Христа». До тех пор, пока он будет верить, у него больше не появятся эти припадки. Доверяешь ли ты мне настолько, чтобы сделать это? Да, я сделаю это. Около 9 часов вечера они остановились на привал. Небо все еще было светлым, как днем. В мае на этой северной широте солнце не заходит. Часов в 11 вечера небосвод меркнет на час, а солнце тем временем описывает петлю у линии горизонта, и затем вновь поднимается. После ужина Билл предложил Эду прогуляться. Они взяли с собой ружья на тот случай, если увидят зайцев или куропаток. С самого начала этой поездки Эд Бисколь питал надежду, что ему удастся побыть наедине с Биллом, чтобы задать ему три вопроса по библейскому учению. Теперь же, имея такую возможность, он не знал, как сформулировать их. В 14-летнем возрасте он сидел однажды в передних рядах на одном из собраний Била и видел много чудес, включая и тот случай, когда мгновенно выровнялись перекошенные глаза девочки. С тех пор он с почтением относился к служению Била и следил, как оно развивалось, читая статьи в различных христианских журналах. Однако в последнее время его стали тревожить слухи о том, что Билл преподает не общепринятые учения. Ит не понимал, как же Бог мог так могущественно благословлять Вильяма Бранхама в его исцелительном служении, а затем не поддерживать его в его учении. Идя вдвоем в лесу по тропе и наслаждаясь живописными видами и ласкающими звуками, они о многом говорили – Затем они сели на бревно отдохнуть. Билл сказал, «Брат Эдди, сегодня днем, когда я ехал верхом, он пришел ко мне там, на тропе. Я полагаю, что ты хочешь задать мне три вопроса. Первый вопрос относится к водному крещению в имя Иисуса. Второй вопрос о божестве. А третий – о семени змея». Слова эти настолько поразили Эда Бискаля, что он чуть ли не упал с бревна. Он чувствовал, будто стоит перед Божьим престолом суда, где ничто не может быть скрыто. Это правда, брат Бранхам, я уже давно хотел задать тебе эти три вопроса. После того, как Билл удовлетворительно ответил на его первые два вопроса, их беседа перешла к третьему вопросу. Брат Бранхам, как ты можешь утверждать, что Каин не был сыном Адама? Бытие 4.1 сказано «Адам познал Еву жену свою». И она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа». Брат Эдди – это сущая истина. Любая жизнь исходит от Господа. Однако тебе следует прочитать следующий за этим стих. «И еще родила брата его, Авеля». Понимаешь, Каин и Авель были близнецами. Они родились от одной матери, но разных отцов. В Библии очень точно сказано, что Адам познал свою жену один раз, но в результате родилась двойня. Не забывая, что в самом начале змей не был пресмыкающимся. Сначала он был млекопитающим зверем, настолько родственным человеку, что мог говорить, настолько близким, что его семя могло скреститься с человеческим семенем. После того, как Адам и Ева согрешили, Бог изменил змея в пресмыкающегося. В Бытие 3.15 Бог сказал змею «И вражду я положу между тобою и между женщиной и между семенем твоим и между семенем ее». Теперь обрати внимание, что первая вражда, описываемая в Библии, была между Каином и его братом Авелем. Все, что тебе нужно сделать, это понаблюдать за их натурой, чтобы увидеть, кто был семенем Адама и кто был семенем змея. Итак, в самом начале змей внес свои гены в человеческую расу. И именно из-за этого смешения генов у людей появилась животная натура. Вот почему человеку нужно родиться заново посредством Божьего Духа. Когда мы становимся христианами, Бог дает нам новую натуру, потому что наша старая натура порочна. Брат Эд, все это приходит через Божественное Откровение» просто будь искренним и молись об этом, и я верю, что он откроет тебе это. К избушке Бада Саутвика приехали они под вечер на следующий день. На другое утро они погрузили свои вещи в машину и отправились на юг. Бад сопровождал их до форт Сент-Джона, взял там своего брата и привез его в свою хижину. На следующее утро, пока Бад кормил лошадей в загонах, Его брата бросила в эпилептические конвульсии, отчего он стал неудержимо метаться по деревянному полу хатки. Сначала Лели Саутвик захотелось выпрыгнуть в ближайшее окно, но затем она вспомнила то, что Билл сказал ее мужу. Хотя она была небольшой женщиной, она все же села верхом на своего деверя и стала стягивать с него рубашку, отрывая пуговицы. Когда ей наконец удалось снять с него рубашку, Она бросила ее в огонь, говоря, «Я делаю это во имя Иисуса Христа». Эпилептик тотчас же прекратил метаться и терзаться. Через минуту он уже сидел и разговаривал с ней. И хотя с него градом лился пот, но это уже был другой, совершенно нормальный человек».